Проект аудиокниги-клуб представляет берсерк обжорства Автор Ичинода Ичири Читает Сараф Глава 25. Воспоминания о родной деревне «После того, как я полдня трясся в повозке, экипаж наконец-то прибыл в городок под названием Тетра. Город средних размеров, где-то десятая часть столицы, но несмотря на это он довольно-таки живой». А всё потому, что это южный торговый узел королевства. Здесь можно найти вообще что угодно, относящееся к югу. Еще южнее – Галлия. Пусть я и хотел найти другую повозку, направляющуюся отсюда дальше, уже вечер. Никто не отправляется вечером, так как риск быть атакованным монстрами возрастает. Я уже хотел идти договариваться с извозчиком, но передумал. Я, в принципе, не настолько сильно тороплюсь. «Вернусь завтра и продолжу свой путь». Главная горничная дала мне много денег. Если особо не шоковать, их вполне хватит до Галлии. Неужели она догадалась, что я собираюсь последовать за Рокси? Поэтому она так рьяно пыталась меня отговорить. «Используйте их с умом». Я крепко сжал деньги в руке, чтобы не растратить их в этом торговом раю. Когда-то я уже был здесь, пять лет назад, когда ехал из своей деревни в столицу. Тогда меня вышвырнули пинком под зад, и деньги взять мне было негде. Мне приходилось спать в парке, а на все, что у меня было, я купил три буханки хлеба. Помню, в тот раз я шел в столицу пешком и думал о том, как круто заживу. Наконец до нее добравшись. Ага, 15 раз зажил. Прошлое, про которое я не хотел вспоминать, снова всплыло в моей голове, когда я увидел этот город. В тот раз. Гру! Упс, кажется, я опять голоден. Я мог бы просто съесть консервы, которые купил в столице, но так как я в этом городе, было бы неплохо отведать то, что я не смог в прошлом. В этот момент мне как раз попалась на глаза вывеска, повествующая о том, что тут недалеко есть бар, а почему, собственно, и нет. Как вход, так и внутренняя отделка бара были выполнены довольно стильно. Внутри было около 30 мест, что на самом деле шире того места, которое я любил посещать, живя в столице. Оглядываясь во сторонам, я занял место в конце барной стойки. Независимо от города, это всегда будет моим местом. Как только я сел, ко мне сразу же обратился бармен, вытиравший стаканы за стойкой. «Что будете заказывать?» «Эм, а что вы мне посоветуете?» «Красное вино, если вы хотите выпить. В качестве еды могу порекомендовать наваристый суп из кролика. Все это будет стоить вам 20 медиков. Что скажете?» «Дороговато. Кто-то менее спокойный может быть возмущен этим грабежом. Но если все это будет стоить медиков 15, тогда я с радостью сделаю заказ». Криво улыбаясь, бармен передал мой заказ на кухню. Я сразу заплатил и в ожидании заказа стал дальше осматривать бар. Половина посетителей была торговцами, вторая – воинами. И те, и другие были хорошо одеты и выглядели так, как те, кто может тратить деньги. Может, поэтому цены в этом баре были слегка завышены. Наслаждаясь едой, которую наконец подали, я начал думать о завтрашнем дне. Используя повозку, я могу путешествовать от города к городу и так пополнять свои запасы, потому что возле Галлии этого сделать будет негде. Покончив с ужином и приступив к вину, я услышал шум. Обернувшись, чтобы проверить, что случилось, я увидел следующую картину. За одним столом сидело шесть вояк, которые смотрели на пол перед собой. Перед ними на коленях стоял человек. Этот человек несколько раз кланялся воинам, и каждый раз они его прогоняли. На самом деле, я бы перестал обращать внимание, если бы не лицо человека, который унижался. Почему он здесь? И чем дальше я слушал, тем сильнее ухудшалось мое настроение. Из-за влияния Галлии вокруг развелось слишком много монстров, «Пожалуйста, возьмите эти деньги и расправьтесь с ними. Нет, не так. Помогите спасти мою деревню!» «Иди, приставай к другим. Не видишь, мы кушаем!» «Почему? Почему вы не можете помочь? Все отказываются. Если сейчас ничего не сделать, то моя деревня не сможет выстоять!» Человек снова склонил голову, но на этот раз один бородач из шестерки поставил на нее свою ногу. «Если уж склоняешь голову, делай это правильно, до пола, покажи свою искренность. Ты слышал про искренность?» «Не нужно, пожалуйста!» Слезы парня упали на пол. Увидев это, воины разразились диким гоготом. Вдоволь отсмеявшись, один из них снова заговорил. «Я понимаю». «В самом деле?» «Да, но видишь ли, если ты сейчас подашь заявку на зачистку, как долго она будет обрабатываться? Примерно один год. Но если ты хочешь, чтобы мы прямо сейчас подорвались и побежали защищать твою деревню, тебе придется заплатить нам 10 золотых. Прямо сейчас». «Но мы не успели столько собрать. Сейчас у меня всего 10 серебряных». Услышав это, воины снова заржали. Затем, отпив пиво из своей кружки, говоривший ранее, продолжил. «Тогда отвали и приходи позже. Но погодите, к тому времени будьте немного снисходительнее, прошу вас». «Отвянь, мне нет смысла помогать тебе». Тем не менее, парень не сдавался и настойчиво просил, снова и снова, бесконечно унижаясь. Меня это все сильнее и сильнее злило. «Такой немощный, а столько требуешь. Заткните его!» Один из воинов схватил парня за воротник. «То, что станет с твоей деревней, нас не колыхает. Понял?» Его правая рука сжалась в кулак и устремилась к лицу парня. Разница в характеристиках между обычным человеком и воином довольно существенна. И если этот мужик закончит удар, то парня ждут проблемы. Но кто же этому позволит случиться?» Прежде чем его удар достиг цели, я остановил его одной рукой. «Знаешь, у тебя сил тоже не очень-то и много». «Ублюдок, кто тебя просит лезть? Теперь же закончишь, как и этот». Я надавил пальцами немного сильнее, начал медленно отводить руку воина. В конце концов, я его заломал и повалил на пол. «Я все понял, все понял! Отпустите, пожалуйста!» «Значит, прекратите шуметь и молча ешьте вы отвлекаете других». «Я понял, все сделаю. Пожалуйста, отпустите руку, иначе вы ее сломаете». Борода четко уяснил разницу между нами и присоединился к остальной шестерке. Теперь они ели молча. Я повернулся к парню, который просил о помощи. Увидев меня, парень просто опешил и начал отступать. Похоже, он меня тоже узнал». Скажем так, в моей деревне это был мой друг детства, с которым я сильно не ладил. Много времени прошло, да? Лет 5. Глава 26. Борьба с прошлым. После этой фразы лицо сета приобрело виноватый вид. В итоге, что-то для себя решив, он начал кланяться мне. Я даже не заставлял его, он сам захотел. Фейт, умоляю, пожалуйста, одолжи нам свою силу. «Я знаю, что тебе трудно забыть о том, что было в прошлом, и я тебя понимаю. Но, пожалуйста, всего разочек». Когда я покидал деревню, этот парень бросал мне камни вслед. Он был сыном главы деревни и на 4 года старше меня. Сэта был объектом подражания всех подростков деревни. Да, тот день я никогда не забуду. Воспоминания об испытанных мною в тот день отчаянии и бессилии страшным шрамом лежат на моей душе». Кстати, дом, в котором я жил, был сожжен дотла взрослыми деревни. Меня выгнали, чтобы остальная деревня могла жить спокойно. И Сета, один из прогонявших меня, сейчас просит моей помощи. Как интересно получается, не правда ли? Пять лет назад такой сильный, но что я вижу сейчас? В нем не осталось и крохи того, что я видел пять лет назад. Все это было в далеком прошлом. Теперь парень валяется у меня в ногах, моля о помощи. О, он еще и полысел немного. Хотя, вполне возможно, что это вызвано волнениями по поводу поиска воина для деревни. Как я уже сказал, пожалуйста, одолжи нам свою силу. Я сделаю все, что угодно в обмен на это. Ну, я уже начал с ним разговаривать и просто так бросить не могу. Возможно, было бы неплохо снова увидеть деревню. По крайней мере, я хочу посетить могилы родителей перед отправкой в Галлию. Кроме того, я мог бы использовать этот случай, чтобы утолить потребности обжорства. И все. Я иду не для того, чтобы спасать твою задницу, лысый молодец. Хорошо. Посмотрю, что у вас там случилось. В самом деле? Спасибо. Тогда с рассветом выдвинемся. Сказав это, Сета встряхнул головой. А не слишком ли безответственно он к этому относится? Он вообще беспокоится о деревне? Нет уж. Идем сейчас. «Но уже вечер, и смеркается. Разве мы не станем чем то полночным перекусом, если пойдем сейчас?» «Ну и отлично. Я сэкономлю кучу времени, если монстры перейдут ко мне сами». Сета побледнел и задрожал, услышав мои слова. «Эм, я сказал что-то не то, но охотиться так действительно куда эффективнее. В мои размышления решил вмешаться жадность, как только я положил руку на рукоять меча». «Я, конечно, могу ошибаться, но до этого ты истреблял в основном лишь гоблинов. И все. Помнишь битву с кобольдами? «Я понял, к чему ты клонишь». «Как и сказал Жадность, у меня есть опыт убийства гоблинов. Я даже зеваю, сражаясь с ними. Меня по праву можно назвать убийцей гоблинов. И только. На этом заканчивается список истребляемых мною монстров. Жадность прав. Ставить эталоном гоблинов не имеет смысла». «После того, как вчера мы разблокировали форму второго ранга, я истребил сотни гоблинов, играючи. Вполне возможно, их количество вокруг столицы будет низким некоторое время». Сета молча наблюдал. Ему со стороны казалось, что я разговариваю сам с собой. «Так что, мы серьезно идем сейчас?» «Да, освещение тоже не является проблемой. Я отлично вижу в темноте». «Хорошо. Я принимаю твой план, Фейт. Как-никак, ты единственный воин, согласившийся помочь. Воин, так вот кем я сейчас являюсь для Сета. Ну, скорее всего, на меня смотрят как на какого-нибудь тупого воина. Вроде тех, которые издевались над ним. На закате мы покинули Тетру. Место назначения нашего перехода – деревня на западном склоне горы. До того, как меня изгнали, в этой деревне жило около 60 человек. В основном жители деревни зарабатывали на жизнь сбором лекарственных трав, растущих недалеко от ручья. И пусть мы специализировались на лекарственных травах, многие в деревне время от времени болели. К тому же, иногда выдавались неурожайные сезоны. Исходя из этого, было очень хорошо, что мой отец обладал навыком мастерство копья. Деревня не была расположена там, где часто появлялись монстры, но такое все же случалось. И в такие вот моменты мой отец был тем, кто их прогонял. Мой отец был ценен. Вот почему деревенские терпели меня, ребенка, способного только есть. Но и это не длилось вечно. Мой отец умер от болезни, и мою жизнь начали рассматривать как необоснованные расходы. Я изо всех сил пытался им помочь, выращивая травы. Но это не то, что у меня хорошо получалось. Как вы поняли, вскоре меня вышвырнули из деревни. Ну, тогда никто не знал истинного значения обжорства, но именно из-за него меня и прогнали. Некоторые даже говорили, что я накличу великую беду на деревню, если останусь. Да, мои отношения с деревней не были гладкими. Вспоминая прошлое, я шел горной тропой. Эй, Сета, не уходи слишком далеко. Прости. У Сета нет ночного видения, как у меня, поэтому ему сложно следовать за мной. А у меня нет в привычках держаться за руки с парнями, поэтому пусть справляется сам. Как сможет. Эм, Фейт, сегодня в баре ты показал великую силу, хотя в прошлом. Разве? Я не очень хорошо ел в последнее время, так что эта сила не была чем-то особенным. А? Парень даже не знает, что ответить. Не строй таких мин, я все равно ничего не намерен тебе отвечать. Забудь, просто давай быстрее. Хорошо, но могу я задать еще один вопрос? Я не думаю, что хочу узнать об этом после того, как зашел так далеко, но все же. Ну, говори уж. Фейт, ты все еще ненавидишь нас, жители деревни. Мое возвращение в деревню. Было бы странно совершить его только ради мести. И он решил спросить меня только сейчас. Наверное, до этого момента все его мысли были сосредоточены на том, как бы найти защитника для деревни, а теперь он мог переключить свои мыслительные способности и на другие вещи. Наверное, он действительно облысел от стресса. Мы долго молчали в темноте. Через некоторое время я вздохнул. Если я скажу, что это не так, я солгу. Однако там похоронены мои родители. Я хочу их навестить. Я все еще ненавижу вас. Но я похороню это в себе ради своих родителей. Как-то так. Даже если святой будет проповедовать мне принцип всепрощения, какой в нем смысл, если вторая сторона конфликта не желает меняться? Вот почему я хотел бы сначала увидеть, как за пять лет поменялись деревенские жители. И судя по тому, как Сета склонял голову в таверне, прогресс есть. После всего произошедшего я все равно сюда возвращаюсь. «Возможно, я и не смогу забыть эту деревню, ведь тут хранится память о моем отце. Единственное светлое пятно в чернильном море моего детства». Вскоре на темной дороге за четырьмя холмами раскинулась моя деревня. Я видел, как некоторые окошки до сих пор светились теплым светом. Похоже, атаки монстров еще не столь серьезны. «Ну что же, вот мы и на месте. Давай сразу направимся к твоему отцу, старости». «Да, пошли». Так как тебя привел я, то никто не посмеет тебе как-то навредить. Я полностью позабочусь об этом, поэтому прошу, позаботься о монстрах. Сета низко поклонился. Теперь я понял, что этот Сета уже не тот, каким был пять лет назад. Надеюсь, и другие жители последовали его примеру. Глава 27. Деревня, в которой все по-прежнему. Ну, я уже привык к предательству. Деревенский глава решительно отказался от моей помощи, даже несмотря на то, что Сета поручился за меня. Жители деревни окружили меня, но моему возвращению обрадовались не сильно. Ха, в их глазах я ясно читаю убийственные намерения, будто я монстр какой-то. Сета стоял между мной и этим стадом, пытаясь их успокоить. «Все, слушайте! Фейд пришел сюда, чтобы помочь прогнать монстров! И все!» Несмотря на эти слова, жители деревни продолжали окружать меня, держа в руках топоры и разный садовый инвентарь. Увы, эти люди уверены, что я вернулся лишь для того, чтобы отомстить им, пользуясь их бедственным положением. К примеру, вместо помощи с зачисткой я просто заберу деньги за награду и уйду. Ведь ничтожество, способное только есть, не способно победить ужасного монстра. А значит, я лгу. Десятки деревенских жителей стали прогонять меня. Деревня и так была бедной, а нападки монстров еще больше омрачили сердца тех, кто в ней живет. Мда, дела еще хуже, чем когда я жил здесь. Эти люди, казалось, верили, что с помощью всего лишь 10 серебряных монет Сета сможет нанять отличных воинов. Ага, как бы не так. Цена за такого рода заказ начиналась с 10 золотых. И вот их долгожданным спасителем оказался никто иной, как мусор, который они изгнали пять лет назад. Получается, их возмущение тоже в какой-то степени можно понять. И Сето, бесполезно потративший время, только сильнее разжигал пламя их ярости. «Сето, ты отсутствовал столько времени и добился такого результата? Ты даже не смог привести хоть одного маломальски нормального воина? Ты действительно хочешь стать следующим главой? Мы не знаем, когда монстры атакуют в следующий раз, так что скорее приведи нормального воина». «Или тебе плевать на то, что мы все живем в страхе?» Недовольство распространилось и на Сето, пытающегося меня выгораживать. Его отцу даже пришлось извиняться перед остальными деревенскими. «Люди, простите его за то, что он не справился с поручением. Возможно, он еще слишком молод для того, чтобы ему доверились воины. Грустно это признавать. Завтра утром я сам пойду в город, чтобы найти нам спасение». «Но что, если в этот момент нападут монстры?» Мне кажется, что вчера я слышал их вой из леса. Когда вы прибудете с воином, деревни уже может не быть. В самом деле, но... Разве Сета привел с собой не отличную закуску? Если монстр нападет, его можно будет использовать, чтобы отвлечь чудовище на какое-то время. Деревенский глава указал пальцем на меня. Ого, так ты решил из меня жертвенную овцу сделать. Я пришел сюда, чтобы навестить могилы родителей и поохотиться на монстров. Все. Но эти люди, значит, вот какую участь они мне уготовили. Используя чтение разума, я услышал жадность. Фейт, ты просто приманка для них. Ахахаха, приманка, кусок мяса. Заткнись. Но это станет правдой, если я тут задержусь. Собираясь немного припугнуть их, я начал вытаскивать жадность из ножен. Фейт, подожди, пожалуйста, не руби с плеча. Сета склонился передо мной. «Боже, от этих людей больше мороки, чем от монстров». Глава вскоре ушел, оставив остальных. Мне же было запрещено покидать деревню, а Сета назначили моим надзирателем, на случай, если я попытаюсь сбежать. «Слушай сюда, сын. Следи за ним внимательно и ни в коем случае не дай уйти. Если монстры нападут в мое отсутствие, брось его им на растерзание. Не упусти его и больше не позорся. После всего сказанного глава вернулся в дом. Деревенские жители, согласные с его решением, тоже разбежались по своим делам. Похоже, для них я все еще прежний фейт Мелкая сошка, не стоящая и гроша ломаного. Мусор, подобный мне, сгодится только как расходный материал. Тем более, у меня даже родственников нет, которые могли бы по мне скорбеть или затаить обиду на деревенских. Для этих людей я... Словно мотылек, так удачно залетевший на огонек. Вскоре деревня погрузилась в сон. На улице остались лишь я и Сета. «Сето!» «Мы, кажется, договаривались о другом. Я должен был охотиться на монстров, а не становиться их кормом». «Извини, мне очень жаль». От стыда Сета закрывал лицо обеими руками. А то, что осталось от его волос, стало колыхаться на ветру. Мне жаль его, человека, чья молодость была угроблена грузом ответственности и волнений. После слов старосты, я хотел посетить могилы родителей и продолжить свой путь, но почувствовал сжение в глазу. Видимо, обжорство имеет на этот счет свои планы, а значит, мне все же придется тут задержаться. «Пока что давай пойдем ко мне домой, там я и присмотреть за тобой смогу. Все же твой дом…» «Да, мой дом был сожжен, когда я покинул деревню. Возможно, от него остались только фундамент или пару балок. Спать-то там точно не получится». «Если ты не против, скажи, ты живешь один?» С дочерью, а жена была съедена монстрами в лесу. Теперь понятно, он готов пойти на всё, чтобы защитить свою дочь. На одно мгновение его образ напомнил мне о моем собственном отце, но только на мгновение. «Мой дом в той стороне. Пожалуйста, следуй за мной». «Как скажешь». Прибыв на место, я обнаружил, что его дом, как и дома остальных жителей, был в половину меньше дома главы. Однако в нем спокойно могла поместиться семья. Когда Сэту открыл входную дверь, на него тут же набросилась девчушка лет пяти. «Папочка, добро пожаловать домой. Знаешь, я себя очень хорошо вела». «Правда, моя ты умничка». «Какая милая и энергичная девочка». «Папочка облысел. У папочки все хорошо?» «Конечно, солнышко. Волосы скоро снова отрастут. Наверное». «Ясно». «Ого! еще и проницательное!» После очень теплых обнимашек дочь Сето, наконец, обратила внимание на меня. «Папа, а кто этот человек?» «Об этом...» «Хм, деревенские считают меня всего лишь кормом для монстров. Интересно, а как представит меня этой девочке?» «Этого человека зовут Фейт, и он пришел сюда, чтобы победить монстров. Он суперсильный парень». «В самом деле?» Его дочь начала смотреть на меня с восхищением, а потом и вовсе расплакалась. Может быть, на ее сердце еще осталось рано от потери матери. Когда девочка успокоилась, Сета позвал нас к ужину. В его отсутствие за девочкой присматривали дедушка с бабушкой. Но старики были сильно напуганы и заразили этим страхом ребенка, из-за чего-то даже есть боялась. «Это ужасно. Но ничего, теперь я тебя не брошу». «Правда, правда. Я очень люблю тебя, папа». Глядя на эту сцену, я озвучил мысль, которая давно сидела у меня в голове. «Ты изменился. Раньше этот парень бросал в меня камни и дерьмо, словно в какую-то вшивую псину. Но сейчас он превратился в заботливого отца». Услышав мои слова, Сета несколько смутился. «Тогда я был всего лишь ребенком, и то, что говорил мне мой отец, деревенский глава, я принимал за чистую монету. Но знаешь, после рождения дочери я начал жить своей жизнью и думать своей головой. Видимо, я и вправду изменился». Однако даже если Сета и изменился, это меркнет на фоне остальных жителей деревни, погрязших в болоте невежества. Если они не смогут начать думать иначе, то их ждет печальное будущее. Но давайте сосредоточимся на более насущных делах. Кормёжка тут так себе. Мы ели зёрна, сваренные в соки диких трав. На вкус, как мое детство. Просто тем же самым мы питались с моим отцом. Значит, тут до сих пор едят это? Да, даже твой уход не изменил того, что эта деревня бедная. Как материально, так и духовно. Постоянно живя в нищете и не имея возможности вырваться из этого кошмара, умы людей ожесточились и скуднели. Так что, в каком-то смысле, когда меня выгнали, то дали шанс на спасение. Поедая кашу, я слушал рассказы Сето. В основном они были об атаках монстра. Судя по его словам, у монстра есть крылья, которыми он активно пользуется. Ага, значит монстр еще и летает. Неудобно. «Его размер был примерно с гоблина, но в отличие от моих зеленокожих приятелей, этот парень обладал зубами, когтями и рогами, а от его атак с неба попросту невозможно скрыться». «Сколько их там?» «Без понятия, пока что мы заметили только одного». «Услышав достаточно, я потянулся к жадности». «Что скажешь?» «Очень похоже на горгулью, довольно умный монстр». Сначала бесчинствует один из стаи, но это всего лишь разведка боем. Придет время, и тут негде будет от них скрыться. Что за отвратительный монстр? И когда нам стоит его ожидать? Ночью, когда облачно и нет лунного света. Эти твари любят темноту. Так, погоди минуту. Сегодня же как раз облачно, а значит и луна будет скрыта. Кроме того, один из деревенских сказал, что слышал крики в лесу. Может быть? Кстати, мой разговор с жадностью для Сето и его дочери выглядел невероятно странно. Хотя сейчас об этом думать мне было некогда. У меня разыгралось дурное предчувствие. И не зря, через пару минут снаружи раздались крики. Все это изрядно веселило жадность. Что скажешь, Фейт? Чтобы разобраться с горгульями, тебе все же придется стать жертвой. Вперед, отважный кусок мяса! Я рад, что тебе весело. А теперь пошли. Глава 28. Жатва черной косой Посоветовав Сета и его дочери оставаться внутри, я выбежал наружу. Было темно, но, к счастью, у меня есть ночное видение. Посмотрев на небо, я обнаружил источник криков. Это были люди, которых горгульи ели живьем. Словно мелкий дождик, с неба падала какая-то жидкость. Но посмотрев внимательнее, я понял, что с неба льется кровь. Ясно. Тех, кого схватили, уже не спасти. Я покрепче сжал жадность, намереваясь перехватить горгулью, которая вот-вот спикирует на меня. И я не забыл про оценку. Как всегда, навык прекрасно выполнил свою работу. Мрачная горгулья. Уровень 27. Выносливость 890. Физическая сила 760. Магия 1390. Дух. 1230. Ловкость. 980. Навыки. Пламенная пуля. Эта тварь даже магию может использовать? Тогда я не могу ждать, пока они пойдут на сближение. Проанализировав ситуацию, я сменил меч на лук. Не мешкая, я выстрелил в одну из горгулей, что в данный момент пожирало внутренности своей жертвы. Несмотря на тьму ночи, магическая стрела все же нашла путь к цели и пронзила ее череп. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 890, физическая сила плюс 760, магия плюс 1390, дух плюс 1230, ловкость плюс 980, Добавлена. пламенная пуля. А вот и моя первая магия. Однако праздновать будем потом. И мрачная горгулья, и то, что осталось от ее жертвы, свалились передо мной грудой останков. «Не без труда, но я все же смог узнать, кем именно был мертвец. Староста деревни. Вот оно как. Человек, собиравшийся без колебаний отправить меня на корм к чудовищам, теперь лежит передо мной с потрохами наружу. Чёрт, а ведь это единственный, кто мог организовать хоть что-то, похожее на эвакуацию. Не сета, ни тем более я не сможем заставить этих людей подчиняться себе». Но другие горгульи никак не отреагировали на смерть одной из товарок. Напротив, они уже были опьянены вкусом человеческой плоти и стремились к продолжению кровавого пиршества. Как обычно, жадность вовремя ворвался в мой поток мыслей. «Фейт! Грядет бомбардировка магией! Быстро преврати меня в косу!» Выполнив указание о жадности, я вызвал форму косы и запрыгнул на крышу дома Сето, чтобы защитить их. В ту же секунду ночное небо запылало. По меньшей мере 30 огненных пуль, словно метеориты, пронзили мрак и приземлились на деревню. Эта атака нанесла огромный урон, но меня больше волновала не ее разрушительная мощь, а координация горгулей, которые выпустили все эти атаки одновременно. Хорошо, что мне удалось заблокировать косой две из них, которые могли причинить ущерб дому Сета. Как только мое оружие коснулось пуль, те рассеялись. Как и говорил Жадность, форма косы способна рассечь что угодно, даже активированный навык. Мне не составляло труда разбираться с этими пулями, но вот с их эффектами дела обстояли иначе. К примеру, я не мог потушить дом, подожженный такой пулей. И все же, с этой косой я чувствую себя почти непобедимым. Она замечательно подходит для борьбы с магией. Когда я огляделся вокруг, моим глазам предстал небольшой филиал ада на земле. Люди выбегали из пылающих домов и катались по земле, пытаясь сбить пламя с себя. А только и этого горгульи тут же набросились на слегка прожаренные куски аппетитной человечины. Погибло уже около половины жителей деревни. Однако тварям этого было мало. Теперь они направили свой взор на дом Сета, единственный уцелевший дом в округе. Что же, это облегчит мне работу. Новые 30 снарядов одновременно устремились ко мне. Может, он и сможет справиться с двумя-тремя, но тридцать ему никак не остановить. Именно так должны были думать горгульи. Пули сходились в одну точку, которой был я. Отлично, пора показать этим монстрам, что принесла моя последняя охота на гоблина в столице. Жадность готов? Я буду использовать это. Я готов, правда, я немного волнуюсь за тебя. Ну ладно, попробуем. Раскрутив косу, я изо всех сил бросил ее в толпу горгулий. Проклятое лезвие рассеяло магические пули и врезалась в тварей, находящихся за пламенем. Окончив свою партию, коса, словно бумеранг, вернулась ко мне в руку. Результат фарш из 28 горгулий устелил землю вокруг дома Сето. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 24 920. Физическая сила плюс 21 280. Магия плюс 38 920. Дух плюс 34 440. Ловкость плюс 27 440. Осталось всего двое. Но, как и любые монстры, предпочитающие атаковать большой группой, эти два решили по-быстрому ретироваться. Попытка спастись? Ага, так я вам и позволил. Сменив косу на лук, я одним выстрелом снял оставшихся гадов. Услышав извещение о полученных характеристиках с двух горгулей, я вернул косу. Где-то по-любому должен летать их лидер, однако я до сих пор его не вижу. «Фейт, выше!» «Ага, уже понял». Пока я защищался от огненных шаров, в небе появилась здоровая тень, и снова навык оценки выполнил свою работу. Неогаргулья, уровень 47. Выносливость 12890. Физическая сила 11760. Магия 23390. Дух 23230. Ловкость 12980. Навыки: пламенная пуля, сопротивляемость огню. охо В отличие от предыдущей мелочи, этот использовал магию в упор, чтобы увеличить шансы на успех. Да и мощность удара была выше, чем у мрачных горгулий. Ага, значит такая смелая тактика стала возможна благодаря сопротивляемости огню? Тем не менее, это до сих пор монстр, и сражается эта тварь в основном на инстинктах. Она никак не могла проанализировать силу моей черной косы. Набрав максимальную скорость, Неа-горгулья все же попыталась сжечь дом Сета. Когда же она приблизилась ко мне вплотную, то не заметила плавного и быстрого движения лезвия жадности а через секунду чудище, так и не успев выпустить еще один огненный шар, распалось на две половинки, которые по инерции полетели дальше. Навык обжорства активирован. Выносливость – плюс 12 890. Физическая сила – плюс 11 760. Магия – плюс 23 390. Дух – плюс 23 230. Ловкость – плюс 12 980. Добавлено – сопротивление огню. Теперь у меня два умения, относящихся к стихии огня. С помощью оценки я узнал, что сопротивление огню уменьшает получаемый мною урон от магии огня в половину. Жаль, ведь это означает, что полученный урон все равно будет зависеть от силы атаки. Еще один плюс от охоты на этих горгулий был в том, что я смог насытить обжорство. Даже боль в глазу отступила. Тем не менее, сама деревня была в ужасном состоянии. Кроме дома Сета, все остальные сгорели, а земля была черной от гари и сажи. Ущерб был колоссальный. Даже те, кто выжил и сумел вылезти из-под обломков зданий, страдали от ужасных ожогов. С крыши здания я смог обнаружить лишь четверых выживших. Получается, в общей сложности эту атаку пережило семь людей. Похоже, деревне все же пришел конец. Наблюдая за тем, как догорает пожарище, мне было немного стыдно. Те сложные чувства по отношению к этому месту, которые родились в детстве, догорали вместе с домами. Все, что осталось от них, лишь прах и горький дым. Все исчезло, породив в моей душе ощущение пустоты. Пока я сидел на крыше и смотрел на пепелище, из дома вышел Сето. Фейт, что тут случилось?» «Стая горгулей случилась. Я смог их прогнать и защитить этот дом, но на этом все». Гаргули использовали атаки по площади и уничтожили деревню. Говоря эти слова, я продолжал смотреть на то, что было когда-то деревней. Ответа Сета не последовало. И для него, и для его дочери это было большим шоком, и слов, чтобы описать их чувства, просто не существовало. А что я? Это было ужасное место. Вместе с ним исчезла и боль. Однако и заменить эту боль было нечем. Осталась лишь пустота. Возможно, эта боль была моими воспоминаниями, каким-никаким, но все же кусочком моего прошлого? Не знаю. Мне ясно лишь одно: сегодня я потерял свой родной дом окончательно. Глава 29. Вес кулака. Облака, что обволакивали ночное небо, на утро исчезли, поэтому небо было ослепительно голубым. Я снова окинул взглядом пепелище, которое раньше было моей родной деревней. Те, кому посчастливилось пережить эту ночь, стояли на коленях на сожженной земле и громко рыдали, проклиная судьбу. Они потеряли все, и среди этих руин стоял непонятно каким образом уцелевший дом Сето, настоящий островок спокойствия в океане отчаяния. Пока что люди его не замечали, но совсем скоро они отойдут от шока и жалость к себе уступит место низменным человеческим порокам. Начнутся ненужные вопросы, обиды и то, что может из этого вытечь. Так что Сето пора задуматься о своих дальнейших действиях. Что касается меня, я следовал своему графику. После разговора с Сето, я пошел к остаткам своего старого дома. В южной части деревни, сквозь запах гари, я пришел к нетронутым горгульями руинам. Дикие растения буйствовали как снаружи, так и внутри того, что раньше было моим домом. Обнажив жадность, я прорубил себе дорогу к внутреннему двору дома. Через некоторое время я, наконец, смог разглядеть два надгробия, что стояли рядом друг с другом. «Отец, мать, я дома». Время, сырость и тень оставили свой отпечаток на надгробиях, покрыв их умхом. Так, нужно с этим разобраться. Я спрятал жадность в ножны и наклонился. Мои руки медленно стали очищать надгробия матери. «Мама, она умерла, подарив мне жизнь». Мой отец говорил мне, что она была то еще болтушкой и постоянно приставала к деревенским. Не знаю, так ли это на самом деле. Есть. Теперь чисто. Дальше отец. Отец умер от болезни, когда мне было 11 лет. С помощью своего владения копьем он прогонял монстров, угрожающих деревне. Он был моим кумиром. Папа старался изо всех сил на благо этого места, чтобы жители деревни не угрожали мне» и я никогда не понимал того, почему с его лица не сходила улыбка. В то время он постоянно говорил мне, что какие бы препятствия ни вставали на моем пути, я должен преодолевать их с улыбкой на лице. И я тоже постоянно старался улыбаться. Однако эта неизменная улыбка не спасла его от болезни, и после его смерти я больше ни разу не пытался скрыть эмоции за этой лживой гримасой. Прошло пять лет. Наконец я понял, что все эти улыбки были ради меня. Ими отец пытался дать мне уверенность, чувство того, что все хорошо. Поэтому, стоя перед могилой отца, я улыбался. «Папа, я в порядке. Теперь я могу жить благодаря своей собственной силе. Теперь и плита отца чиста. Смогу ли я когда-нибудь еще посетить это место?» «Думаю, нет. Хотя если я вернусь живым из Галлии, я обязательно снова наведаюсь сюда, чтобы рассказать им обо всем, что со мной случилось». Когда я возвращался, то увидел Сету, стоящего под большим деревом. Видимо, он ждал меня. «Кажется, что ты закончил со своими делами». «Да, только что». «Ясно». Сета, казалось, хотел что-то сказать. Чуть-чуть помолчав, он взял и поклонился мне. «Снова прими мои извинения. Прошлое осталось в прошлом, так что, пожалуйста, прости меня». «Да, хорошо. Я принимаю твои извинения». Но вот…» Я быстро выхватил жадность и перевел его в форму лука. Как только натянул тетиву, на ней сразу же образовалась магическая стрела. Сета сразу же побледнел и, заикаясь, промолвил. «Фейт, ты… должно быть…» Сета ничего не сказал, только стоял, печально опустив голову. Вскинув лук, я спустил тетиву. Сета закрыл глаза и крепко стиснул зубы, а стрела полетела поверх него прямо в листву дерева. Гра! Прозвучал предсмертный крик монстра, и туша мрачной горгули свалилась с дерева. Ааа, монстр! Сета покачнулся и упал на задницу рядом с монстром. Мне удалось снять горгулью, прежде чем она успела атаковать парня. Промедлил я хоть на секунду, и он был бы уже не жилец. Кажется, некоторые из них все же выжили. Не обращая внимания на уведомления в моей голове, я подошел к Сето и протянул ему руку. Однако он никак не реагировал и переводил взгляд с меня на монстра и обратно. «Давай, очнись уже!» Сказав это, я слегка похлопал его по щекам. Наконец он опомнился и встал на ноги. «Я испугался. Даже представить не мог, что позади меня монстр. Я думал, ты собираешься меня...» Сэта не продолжил, и вряд ли он закончит то, что собирался сказать. «Конечно, он думал, что я собираюсь его убить» хотя это мало чем поможет. Парень чувствует, что у него ко мне висит должок, поэтому мои действия он себе объяснил таким образом. Какая-то странная атмосфера зависла вокруг нас. Сета был первым, кто пришел в себя. Я наблюдал за ним, когда он подошел ко мне. «Фейт, я хочу, чтобы ты ударил меня один раз. Пусть это всего и не исправит, я могу сделать хотя бы это». Но что я должен делать?» Пока я размышлял, жадность воспользовался чтением разума. Давай, вмажь ему. С твоими характеристиками это будет выглядеть впечатляюще. Аха-ха. Да я же его в кашу превращу. Хотя бы в такие моменты не шути, а? И все же я хотел расставить все точки над и в этом деле. Так что я отвечу на решимость Сету. Хорошо, Сету. стисника зубы покрепче. Я прописал ему неплохой удар по лицу справой. Даже если я пытался сдерживаться, все равно получилось как-то слишком мощно, и парень отлетел на добрую пару метров к дереву. Чёрт, я переборщил. Когда я так думал, то услышал смех Сето с земли. Хм. Надеюсь, мой удар ничего ему там в голове не повредил. Когда я подбежал проверить, то понял, что с парнем все в порядке. На его лице была та же улыбка, что и у моего отца. Высмея все это, мы сможем идти дальше. Именно так я понял смех Сето. Все в порядке? Да, в этой деревне все равно нам больше оставаться не получится. Я, Сета и его дочь двинулись в Тетру. Сета все же решил покинуть деревню. Все равно она не сможет больше существовать, если от нее осталось только четыре человека. К тому же, скоро должны были начаться неприятности, вызванные его уцелевшим домом. Похоже, Сета был на пределе. Ну, его отец, деревенский глава, умер, и парень не стремился занять его пост. По-моему, у него на лице можно даже различить предвкушение. «Чем собираешься заняться?» «Я думаю, что постараюсь найти здесь работу». «Ах, да, вот, это твое. Сета собирался отдать мне 10 серебряных монет, как награду за зачистку. «Мне это не нужно, оставь себе». «Нет, я не могу этого». «Боже, просто заткнись и сделай, как минимум ради дочери». Если ты не заметил, я не настолько сейчас нуждаюсь в деньгах. Если ты так говоришь, но, честно говоря, это поможет мне. Он собирается начать в Тетре новую жизнь. Поэтому, как стартовый капитал, ему понадобится некоторая сумма. Я помню, как сам начинал жить в столице почти без гроша за душой, так что парню деньги понадобятся. Мы говорили еще долго, но пришло время нам расстаться и каждому идти дальше своей дорогой. Я договорился о поездке на юг и не хочу задерживаться в этом городе еще на ночь. Как-нибудь увидимся, Сето. Да, обязательно. До свидания, старший братик. И правда, я хочу с ними еще раз увидеться. Помахав им на прощание рукой, я покинул Тетру. Глава 30. Странная девушка. Я нанял экипаж, который должен был отвезти меня дальше на юг. Погода на улице стояла чудесная, и я просто не мог не чувствовать сонливость. «Ой, сынок, ты так смачно зеваешь! Это не повредит твоей способности нас сохранять. «Ой, прошу прощения!» В этот раз вместо пассажира мне досталась роль охранника. Разумеется, не бесплатно. За любое происшествие в дороге я получаю три серебрушки. И от меня всего-то и требуется, что обеспечить сохранность как торговца, так и груза, а также целыми и невредимыми сопроводить их в пункт назначения. Если это будет воришка или обычный монстр, то проблем у меня не возникнет. Однако, если нападет что-то мощное, я буду вынужден бросить груз, сгрести в охапку торговца и делать ноги». «Кстати, сынок, ты и вправду сильный, потому что по внешнему виду так не скажешь». «Более-менее». По крайней мере, на уровне святого рыцаря-новобранца. После моих слов купец начал хохотать, а я – волноваться, так как лошади стали беспокоиться из-за внезапного натяжения поводий. «Это очень смешная шутка. Уровень святого рыцаря. Я не имею в виду ничего плохого, но ты такое в городе не говори, а то и поколечить могут. Просто следующий город – база святых рыцарей, и если ты там такое ляпнешь, нас могут обезглавить за неуважение» обезглавить обоих. От этой мысли у меня по телу пробежали мурашки. Теперь в адрес святых рыцарей я и слова плохого не скажу. Ведь в этом городе я собрался наконец-таки отдохнуть. По понятным причинам в Тетре мне этого не удалось. Вскоре, используя чтение разума, ко мне обратился жадность. «Мне кажется, сражение со святым рыцарем – это прекрасная возможность. Ты даже сможешь лечь спать сытым». «И как ты себе это представляешь? После убийства святого рыцаря за мной начнет гоняться весь город. Поспишь тут». «Мысли шире, фейт. Если боишься стражи, просто возьми под контроль весь город. Если ты будешь там главным, то сможешь спокойно спать». «Это твое представление о спокойном и здоровом сне, не моё». «Поражённый мощностью генератора идей жадности, я чуть не упал, когда экипаж резко остановился». Поднявшись и выглянув, чтобы узнать, что произошло, я чуть не упал во второй раз. На пути экипажа стояла молодая девушка. Девушка с темной кожей и светлыми волосами. Да, это была та самая галийка, которую я видел на территории семьи Харт. Я просто не видел других людей с такой впечатляющей татуировкой по всему телу и не менее впечатляющей секирищей за спиной. Сохраняя прохладное выражение лица, она продолжала блокировать нам дорогу. Повисло молчание. Первым терпение закончилось у купца, и он неуверенно спросил. «Эм, маленькая леди, вы можете отойти?» «Неа, но вы можете впустить меня в повозку, тогда я освобожу путь». «Понятно, тогда заходите, у вас детское лицо, но в душе вы явно муж, очень серьезный человек». «Может, из-за того, что торговец путешествовал уже очень много лет, он позволил этой девочке войти в повозку?» Наблюдая за их диалогом, я взглядом показал торговцу, что в их разговор вмешиваться не буду и претензий не имею. Я выступаю в роли эскорта и желание клиента для меня закон. Хотя при других обстоятельствах я бы воздержался от поездки с девушкой, которая может держать секиру в свой рост одной рукой. Эта девушка, ее окутала такая аура, по которой мне сложно что-либо судить об этом человеке. Но одно я понял наверняка, она точно знает, как пользоваться своим оружием. Создается впечатление, что она может угрожать, даже не сказав ни слова. И то, что мы разрешили наш маленький конфликт без боя, вполне устроило торговца. Просто будем рассматривать это, как увеличение груза нашей повозки. Первым Галейка погрузила в карету свой топор. Хоп! Мамочки! Секира была настолько тяжелой, что повозка накренилась. Торговец сразу же запаниковал. «Повозка может сломаться. Пожалуйста, выгрузите его». «А, понятно. Лень, вернитесь, пожалуйста, к своему первоначальному весу». Как только Галика погладила топор, экипаж снова стал на оба колеса. Скорее всего, то, что она сделала, уменьшило вес своего оружия. Слава богу! А то я думал, что повозка вот-вот сломается. Девушка сама поднялась на борт и умостилась возле меня. «О, мы снова встретились!» «Будет лучше сказать, что я попал в засаду». Будто прочитав мои мысли, Галейка продолжила. «Меня зовут Майн. Я решила отправиться в Галлию. Сейчас я вспомнила, что не слышала твоего имени. Назовешься? Она сказала это довольно мягким тоном, но, черт побери, мне от этого не по себе. Возможно, из-за глаз Майн эти красные глаза точно необычная прихоть матушки природы, и то, что меня больше всего волнует, они очень похожи на мои, когда я впадаю в голод. Ты слышишь меня? Не молчи. Фейд гресит. Я вспомнила, ты ведь обжора, не так ли? Какого? Я ведь даже не говорил ей про свой навык. Верно поняв мое замешательство, Майн придвинулась ко мне и начала шептать так, чтобы торговец нас не услышал. «Я тоже владею одним из смертных грехов, так что, естественно, я смогла это узнать. Твой навык еще не до конца созрел, поэтому ты не заметил». «Понятно, значит, ты...» «У меня гнев. Разве жадность тебе об этом не сказал?» Майн наклонила голову и посмотрела на мой меч. «Эм, я ничего не слышал. Этот парень молчал как партизан. Даже если я сейчас начну что-то спрашивать, он не ответит. Этот гад притворяется спящим. Даже храпит». «Навыки смертных грехов. Значит, это и мой обжорство, и ее гнев? Я уже собирался устроить майн доброс но передумал. С нами ехал торговец, и он может услышать чего лишнего. Видя, что я начал суетиться, девушка сказала, «Потом поймешь». У Фейта ко мне должок, и пока ты мне его не вернешь, я от тебя не отстану. Должок должно быть. Она про кобальдов, которых я убил на территории Харт. Вообще-то я не по своей прихоти на них охотился. Хотя если подумать, то эта девушка сравняла бы все там с землей. Так что, в принципе, все разрешилось удачно. И тем не менее, сейчас у меня были дела. Это весьма проблематично. Мне нужно в Галлию. Ага, мне тоже. «Нам с тобой по пути. Значит, пока мы путешествуем, можешь мне помочь». Хоть в ее фразе и присутствовало слово «можешь», взгляд ясно дал понять. У меня нет выбора. Ну, так-то я не против. Нам действительно по пути, и у меня к ней очень много вопросов. Ладно. Прекрасно. Надеюсь на тебя. После своих слов Майн заснула. Сразу. Вот эта скорость. Вот что имел в виду жадность, когда говорил, что первоклассным воинам ничто не может помешать спать. Значит, эта девушка – отличный боец. Владелец навыка гнев. Интересно, какая она в бою? Очень сложно поверить, что за этим красивым спящим личиком скрывается ужасно сильный боец. Видя, что мы договорили, торговец наконец решился заговорить. Маленькая леди, похоже, спит. Получается, вы оба знакомы? Если да, то мог бы и сказать. Нас сложно считать знакомыми. До этого я встречался с этой девушкой лишь однажды и почти ничего про нее не знаю». «Несмотря на это, она была так дружелюбна к тебе?» старика это даже немножко смутило. Эх, молодые годы!» «Повозка ехала дальше, и на пути нам не попалось ни одного монстра. Такое затишье явно должно предшествовать ужасной буре». «Ах, вот и она, столица святых рыцарей!» Такая же защищенная, как и королевская столица, Альказар – город, обнесенный высокими белоснежными стенами, как будто отражение того, что этим городом управляют благородные святые рыцари. Глава 31. Отличная городская система. Огромные стены этого города меня угнетали. Как и ожидалось, город, управляемый святыми рыцарями, не такой, как все. У меня создается впечатление, что город пытается отвергнуть меня и презирает все, что идет в разрез с принципами святого воинства. Мы проехали в город через большие ворота. Что? Город закрыт? Ну, поскольку этот город управляется святыми рыцарями, его люди подверглись очень строгой классификации. Как я понял из рассказа торговца, разделение на классы происходит исходя из навыков, которыми обладает человек. Первый класс. Святые навыки, святые рыцари. Второй класс – атакующие навыки, воины. Третий класс – ремесленные навыки, торговцы, кузнецы, портные и так далее Четвертый класс – другие или неугодные навыки, чернь. Святые рыцари, конечно же, занимают высшую позицию в городе. После них идут воины, способные сражаться с монстрами. Третью нишу занимают те, кто создал или продал товары для представителей первых двух каст. Как и везде, хоть что-то здесь получают только те, кто родился с хорошими навыками. Все остальные составляют низший слой общества. Бесполезные и бессмысленные навыки сразу же определяют тебя как отброса. Например, возьмем кого-то, у кого есть навык усиления. Даже если у тебя есть усиление магии, малое, то без таланта к магии он не имеет смысла. Или другой пример. Если у тебя есть усиление физической силы малое, то ты можешь убивать слабых монстров даже без навыков владения оружием. Однако, чтобы святые рыцари признали тебя достойным класса воина, ты должен владеть определенной комбинацией подходящих навыков. В глубине души я был благодарен судьбе, что не родился в этом городе. Имел я лишь обжорство, и меня, скорее всего, убили бы в детстве. Ведь такие бездельники, подобные мне, понижают общий престиж граждан. Все это напомнило мне семью Бурикс, только в больших масштабах. Эта же система относится и к обычным путешественникам? Конечно нет. Будь это так, сюда бы никто не приезжал, а такие убытки городу ни к чему. Действительно, и слава богу. Хотя, ты же воин. Думаю, если ты решишь остаться здесь, то сможешь заработать себе на жизнь. Положение воинов здесь не такое уж и плохое, но они обязаны рисковать жизнью, охотясь на монстров. Выходит, что они на самом деле являются просто мясными щитами во власти милосердных святых рыцарей. Какую хорошую систему придумали эти благородные ублюдки? У меня есть дела, поэтому здесь я оставаться не собираюсь. Ясненько. Но я должен напомнить тебе, не отзывайся плохо о святых рыцарях в этом городе. Всегда следи за тем, что говоришь. «Да, спасибо. Я буду помнить об этом». Коляска была остановлена городскими чинушами. Дальше торговца ждут деловые беседы, и я ему больше не нужен. «Сынок, вот твоя зарплата. Забирай». «Спасибо. Как-нибудь свидимся еще». «Ага, буду на тебя рассчитывать». «Даже не сделав ничего, я получил деньги. Вот она какая, работа охранника. Можно заработать и не сражаясь». Хотя факт того, что мы не встретили ни одного монстра, немного меня огорчает. Скорее всего, это чувство обжорства. Мы приехали, но Мань все еще спала, поэтому я собирался ее разбудить. «Ау, мы приехали». Э, ещё одну минутку». «Как долго ты собираешься дрыхнуть? Вставай!» Когда я уже собирался использовать радикальные методы, жадность внезапно заговорил со мной. «Не делай этого!» Если будешь насильно ее будить, она может разозлиться, и тогда будет не до смеха. Не до смеха? Что ты имеешь в виду? Если она сильно разозлится, может стереть этот город с лица земли. Гнев – первый среди смертных грехов с точки зрения взрывной силы. У тебя нет другого выхода, кроме как нести ее на спине. А, и не забудь про лень. Если мы его тут оставим, он снова может сбежать. Какого вообще дьявола тут происходит? В гневе она настолько опасна, что даже жадность не хочет ее злить, но тем, что он впервые после встречи с Майейн открыл рот, нужно воспользоваться. «Значит, ты все-таки знаком с ней?» «Это было давно. Я удивлен, что она все еще жива. Упертая женщина. В любом случае, это дела минувших дней. Нужно просто забыть». «А конкретнее?» «Не знаю. Меня это не касается. Я не собираюсь вмешиваться». Жадный снова замолчал. «Думаю, если я хочу узнать больше, я должен расспросить саму Майн, и, судя по всему, это будет не так-то и просто, но уже поздно, я должен немедленно помочь этой девушке». «Что касается навыков смертных грехов, должны быть еще такие же, как я и Майн», так она сказала, «и как обладатели этих навыков мы, естественно, сможем почувствовать себе подобных». А значит, то, что я чувствовал, встретив эту девушку, и есть этот сигнал. И Майн испытывает что-то подобное? Ладно, оставим это на потом. Сейчас я направляюсь в Галлию и помогу этой девочке один раз. Всё, после этого наши пути разойдутся. Оп! Я усадил девушку себе на спину. Теперь, когда я подумал об этом, я не могу использовать на ней оценку. Как и на территории семьи Харт, это умение попросту не действует на нее. Хм, а это черная секира, значит, зовется ленью. Такое же разумное оружие, как и жадность. А почему бы не использовать чтение разума, чтобы проверить? Он спит. Это оружие реально спит. Что бы я ни делал, он не просыпается. А еще я не могу его поднять. Это явно нехорошо. Я знал, что у жадности неприятные особенности, но с этим парнем вообще невозможно совладать. Еще и жадность начал смеяться, используя чтение разума. А он, как обычно, спит, полностью оправдывает свое имя. Ты можешь его разбудить, иначе мы тут застрянем? Не, это под силу только его владельцу. Я так и думал, что он, что жадность оба проблемные. О, кстати, Можешь мне рассказать о таком же оружии, как ты и лень? Ладно, когда-то нас называли оружием смертных грехов. Мы куда сильнее, чем те зубочистки, которые вы называете святым оружием. Это не похоже на простое бахвальство. В прошлый раз я легко разрубил святой меч Хадо. Более того, жадность способен повышать ранг и менять форму. Пусть и в уплату за мои очки характеристик, но он очень помог в моих прошлых сражениях. Выходит, у Лени тоже есть великая сила, просто я о ней пока не знаю. Если подумать, в начале пути он своим весом чуть карету не перевернул. Мне еще предстоит увидеть, на что он способен, когда Майн вступит в бой. Между тем переговоры между торговцем и чиновниками на входе закончились, и повозка начала въезжать в город. Я ушел, чтобы не мешать ей. Нести майн и топор оказалось той ещё работенкой. поэтому я просто усадил девушку на спину, а топор потащил за рукоять. В таком виде мне не стоит разгуливать по городу, поэтому сначала я решил найти гостиницу. Войдя в город, я увидел высокие дома, подобные тем, что стоят в королевской столице. Ну, это вам не сельская местность типа территории Харт? Тут все так построено? Рационально, что ли? Мы шли по главной дороге, но через некоторое время путь мне преградили два стражника. «Вы, должно быть, путешественники?» «Да, я ищу гостиницу, чтобы остановиться на ночлег». «А чего правду таить?» После моего ответа в разговор вступил второй стражник, указывая в противоположную сторону. «Гостиница для путешественников в той стороне. Тут же начинается городская область, и вам туда идти не следует». «Что за...» «Значит, тут путешественники ограничены в правах? Какой интересный и основательный подход!» Кроме того, я заметил черную татуровку на шее стража. Когда я попытался спросить об этом, он ответил. «Это знак гражданина. Если быть точным, он указывает на мою принадлежность к классу воинов». «Оу, и у всех в этом городе есть такие вот… отличительные знаки». «Да, вы правы. Таковы правила». «Теперь, пожалуйста, покиньте это место, или мне придется вас арестовать». Не очень заманчивая перспектива. Пожалуй, откажусь. Я направился в ту сторону, которую указали стражники, попутно думая о том, что этот город и его устои меня несколько пугают. Глава 32. Пустыня руин. Гостиница, на которую мне указали стражники, была довольно-таки большой и могла разместить приличное количество постояльцев. Даже издалека она выглядела куда больше, чем другие здания. Я приближался к ней, следуя в потоке таких же неместных. А вот это любопытно. По пути я увидел множество разнообразных прилавков и магазинов, в которых можно было найти почти все что угодно. Возможно, это было сделано с учетом ограничений, которые распространяются на путешественников в этом городе. Неся спящую майн на спине, я вошел в гостиницу и подошёл к стойке. Сотрудник тут же спросил. Вы хотите снять комнату? Да, на двоих. Как скажете. Все, готово. Радуясь такой вежливости служащего, я последовал за ним. Вскоре перед нами появилась широкая лестница, соединенная с центральным коридором. Эта лестница соединяет между собой все этажи. Пока я по ней поднимался, осознал, что гостиница просто до безобразия огромна. Ступайте осторожно. Ваши номера находятся на третьем этаже. Глядя отсюда, кажется, что в этой гостинице бесчисленное количество комнат. Не совсем так. Это помещение имеет 5 этажей. На каждом этаже 500 номеров. Всего 2500 номеров. Ох, ничего себе. Таких здоровых гостиниц даже в Королевской столице нет. Максимум, которым они располагают. 1000 номеров. Если это ваш первый визит в Альказар, то мне понятно ваше удивление. Эта гостиница является гордостью всего города. Как вы могли уже заметить, посторонние в этом городе подвергаются некоторым ограничениям. Из-за этого данная гостиница является местом жительства всех приезжих, без исключения. Нужно ли так далеко заходить, чтобы не давать людям бродить там, где вздумается? Сотрудник подумал, а потом кивнул. С другой стороны, в отведенных для путешественников зонах у вас почти полная свобода действий. К примеру, вам позволяют носить с собой оружие. А вот это большой плюс. Без оружия я буду чувствовать себя голым. Когда кто-либо посещает неизвестный город, они могут рассердиться, если им не разрешено носить оружие. Если спящая Майн узнает, что у нее отобрали ее секиру, мне придется спасаться бегством, как и всему городу. Я, конечно, не знаю силу гнева, но если верить жадности, то девушку лучше лишний раз не заставлять волноваться. После того, как я поднялся на третий этаж и подошел к своей комнате, партье поведал мне еще одну хорошую новость. «Вы, судя по вашей экипировке, воин. Если да, то почему бы вам не поохотиться на песочников? Город за это выдает хорошую награду». «Вот это удача. Обжорство как раз начал меня беспокоить». «Это очень хорошее предложение. А то я уже проголодался. Нет, просто собираюсь заработать несколько монет, если смогу». «Это вам зачтется! В последнее время песочники стали активнее, и их стало слишком много для городских воинов. Вот почему мы стали просить о помощи путешественников». «Видимо, все настолько серьезно, что они готовы принять любую помощь. Я вошел в комнату, узнавая разные подробности насчет охоты у общительного швейцара. Дойдя до кровати, я уложил на нее майн и облокотил на стену рядом с ней ее секиру. Комната, кстати, была не слишком большой». Кровать, два стула, стол, вот и вся мебель. Вот что я узнал о своей будущей цели. Песочник. Монстр, проживающий в пустыне к востоку от города. Я думал, что раз они живут в пустыне, то и проблем доставлять не должны, но не тут-то было. Была очень веская причина, почему популяция этих монстров не должна увеличиваться. Говорят, что они иссушают окружающую их природу, чтобы расширить пустыню, их ареал обитания. Если всё пустить на самотек, то через какое-то время пустыня захватит и леса, и озера, и сельскохозяйственные угодья. Эта земля просто-напросто станет необитаемой. Истребление этих монстров – вопрос жизни и смерти для жителей этого города. Вот почему этот человек начал просить помощи, как только заметил воина. «А что я? Меня все устраивает. Песочники проявляют активность ночью, а значит, мне пора собираться». «У этих гадов внутри тела есть красное ядро. Монстр будет убит, как только вы сможете до него пробраться и поразить. После этого ядро изменит свой цвет с красного на синий. Вот их как раз и можно обменять на наличные в местном пункте обмена. Заранее спасибо вам за работу». Партия поклонился, а затем покинул комнату. «Отлично, пора отправляться на охоту. Но как насчет Майн?» Она может рассердиться, если я уйду, ничего не сказав, и точно рассердится, если я ее разбужу. Однако, патовая ситуация. Ну, ладно, оставлю записку. Напишу, что отправился в пустыню к востоку от города. После, глядя на спящее лицо Майн, я поддался внезапно возникшему желанию. Своей ручкой я нарисовал на ее щеках три пары усов. Я, конечно, не художник, но получилось красиво. Теперь, пока большая кошка все еще спит, пойдем охотиться на песочников. На выходе из комнаты со мной заговорил жадность. Фейт, оказывается, твои яйца крепче драконьих. Делать такое смайн. В любом случае, если что случится, я тут ни при чем. Чего ты так заволновался? Это же просто шутка. В пустыню я дойду только к ночи. «Ах, да, мы же находимся на территории святых рыцарей, поэтому надо получше замаскироваться, иначе я могу столкнуться с некоторыми проблемами». И вот, наконец, она снова вышла на свет. Маска черепа, которую я не использовал с тех пор, как покинул королевскую столицу, снова оказалась у меня в руках. А если в дополнение к этой маске при охоте на песочников я надену пальто и превращу жадность в косу? Хм. Так я еще сильнее стану соответствовать своему прозвищу Лича. Нет, пора отказаться от этого образа. Сейчас я не в столице, и двойную жизнь мне вести не нужно. Точно, теперь я могу быть обычным воином в маске черепа. В таком случае я смогу нормально общаться с другими воинами на охоте, а не притворяться загадочным монстром. Кроме всего прочего, нужно обменять около 10 ядер, тогда мои действия не вызовут подозрений. Надеюсь, Фейт все пройдет удачно. Не нужно таких высказываний, когда мы даже не начали. Перед выходом я не забыл прошептать по-прежнему спящий Майн. Я вернусь и закрыл дверь. В коридорах было довольно оживленно. Другие воины проверяли свою экипировку или собирались в холле. Хо, неужели тут собирается группа для охоты на песочников? Если да, то она довольно большая человек 20. «Нужно постараться их не трогать, чтобы они потом не помешали мне. Не хочу, чтобы кто-то отвлекал меня во время еды. Сегодня я собираюсь поохотиться вдоволь». «Так, а что за внезапный душевный подъем?» Имея плохое предчувствие, я глянул на свое отражение, используя жадность. «Черт, опять!» «Снова мой правый глаз светится кровавым светом. Я снова на полпути к голоду». «Ну ладно, по крайней мере, другой глаз в порядке». Хейт, ты начинаешь потакать обжорству. Пробуй терпеть. Точно. На этой охоте постарайся сражаться, поддерживая это состояние. Так ты сможешь потренироваться контролировать свой навык. Легко сказать, но вот выполнить трудно. Порой я начинаю путать желание навыка со своей собственной волей. Однако я не могу с этим ничего поделать. Если бы я не поглотил хоть малейшую часть этой силы, то вместо этого поглотили бы все, чем я являюсь. Вот что я понял. Если ты не найдешь способ контролировать обжорство всякий раз, когда начнешь впадать в голод, то в скором времени это уже будешь не ты. Слова жадности вызвали у меня непроизвольный вздох. Глава 33. Эффект наложения. Я молча последовал за группой, которая собралась на постоялом дворе. Причина была проста. Мне интересно посмотреть, как собираются охотиться эти 20 человек вместе. Прошу за это прощения, но мой наряд явно не вызывает доверия. Будет совсем не смешно, если эти люди вдруг решат меня окружить. Тем не менее, я действительно хочу наблюдать за ними. Я хочу видеть их совместную работу, взаимодействие в группе. То, как они прикрывают слабости друг друга. Пусть я и охочусь в одиночку, но думаю, что эти знания мне пригодятся. Ещё это будет неплохой тренировкой, о которой упоминал жадность. Нужно проверить, могу ли я сохранять контроль, даже если буду видеть монстров перед собой. Как будто голодную собаку поставили прямо перед едой. Да к тому же эта собака знает, что на ее еду нацелены и другие псы. Боюсь, в таких условиях обжорство начнет бесноваться. Но так как я не полностью впал в голод, то как-нибудь справлюсь. Облака начали застилать собою собой ночное небо, и группа воинов продолжила движение в кромешной темноте. «Хм, я не думаю, что все эти 20 человек обладают навыком ночного видения. Тогда возникает вопрос, как у них это получается?» На него ответил жадность. «Предполагаю, что у них есть волшебные предметы, похожие на твою маску черепа. Монстр, на которого мы охотимся, принадлежит к ночному типу». Поэтому этой группе просто жизненно необходимы магические приспособления, помогающие видеть в темноте. Поскольку раньше их повсеместно производили в Галлии, такие предметы должны продаваться на рынках по всему миру. Правда, так как способ их создания утерян, то и цена на них должна быть баснословной. Ясно. Ну, у меня навыков становится больше от охоты к охоте, так что для меня это не проблема. А вот обычные воины, похоже, вынуждены постоянно тратиться на приобретение различных инструментов и приспособлений. Напротив, все чем пользуюсь я, это жадность. А, и маска черепа время от времени. Может, и мне стоит приобрести парочку магических предметов? Ха-ха-ха-ха, ты не нуждаешься в этих бесполезных тратах. У тебя есть обжорство, поэтому твои возможности куда больше, чем у остальных». Со временем и твои характеристики, и количество разнообразных навыков будут только расти. Другим такое не под силу, поэтому они и пользуются магическими костылями. По словам жадности, покупка разных магических предметов – глупость. Я легко могу обойтись без них, убивая монстров с нужными мне способностями. И он прав. Но все же, неплохо было бы приобрести пару крутых магических безделушек. Зачем ты вообще начал эту тему? Тебе так хочется таскать за собой гору бесполезного хлама? Все, что тебе нужно, это я. Волшебные инструменты? Мусор. Жадность пытался донести эту мысль до меня всеми силами. Ну, после разблокировки его второго ранга, потеря жадности действительно станет большим ударом. Но если я в этом признаюсь, степень нарциссизма моего меча увеличится еще сильнее. Поэтому я этого не скажу. Никогда. Мой единственный магический предмет – маска черепа. Значит, буду лелеять его. Ведь как воин я еще долго собираюсь оставаться мертвецом. Тем более в Галии, где я не должен дать Рокси раскрыть свою личность. Рано или поздно это все же произойдет, но лучше поздно. На той земле я собираюсь пожирать разнообразных монстров тоннами и не хочу, чтобы она опознала меня в этом чудовище. Если в конце концов она от меня откажется, все это путешествие станет просто бессмысленным». И как мне сражаться в таких обстоятельствах? Слушай, Фейт, используя эту маску, ты однажды потеряешь самого себя. Это оставит рану в твоей душе, которая точно воспользуется обжорство, чтобы подчинить тебя себе. Если собираешься идти по этому пути, просто оставь меня. Я понял, понял твою позицию. Хорошо, буду рассчитывать на тебя. Ха-ха-ха, отлично. Готовься, парень, будем делать из тебя большую шишку. «Ну, я не буду так сильно обнадеживаться. Жадность неплохо умеет вешать лапшу на уши. К примеру, он говорил, что лезвие его косы может разрезать вообще что угодно. Коса, конечно, сильна, но не настолько. Время от времени мне приходится умасливать его самолюбие, и меня это раздражает. С головной болью, вызванной смехом жадности, я продолжал следовать за группой охотников. Постепенно пейзаж сменился со степного на пустынный. Она кажется бескрайней. Пески простираются от горизонта к горизонту. Это заслуга песочников. Одним своим присутствием они постепенно расширяют пустыню. Через тысячу лет вся эта область будет покрыта песком. Тысяча лет – это невероятно долго. Я сомневаюсь, что доживу до того момента, когда смогу увидеть описанное жадностью своими глазами. Находясь под впечатлением от моего первого путешествия по пустыне, я чуть не пропустил момент, когда группа, за которой я следую, вступила в бой. Началось. Ага, я вижу. Понаблюдав за битвой, я понял, что вся охота этих людей основана на магии. Пять воинов заманивают нескольких песочников, пять магов уничтожают их огненными заклинаниями, а оставшиеся 10 воинов выступают в качестве щита для магов. И так много раз. Все. За время моего наблюдения эта группа не совершила ни одной ошибки, ни одного лишнего движения. Это говорит о том, что данная группа провела бесчисленное количество сражений с этими врагами. Наблюдая за их слаженной работой, я был в восторге, а вот жадность явно был не впечатлен. Нудная охота. Они только и делают, что повторяют одно и то же. Тоска. И что же, по-твоему, хорошая охота? Истреби песочников, превратив пустыню в гладкую пустошь. Вот что я считаю хорошей охотой. Ты адекватный вообще? Хочешь повторение того, что мы устроили в долине на территории семьи Харт? Ну уж нет, это сто процентов вызовет ненужное внимание. Если я уничтожу всех разом, как тогда буду учиться контролировать обжорство? Ты сам мне советовал сражаться медленнее. Это было тогда. Не цепляйся за прошлое. Я же не сказал тебе тренироваться прямо сейчас. Давай, Фейд, пошли охотиться. Жадность предложил мне поступать с песочниками так же, как и с гоблинами. Но вместо этого я решил убивать их по одному, контролируя желание обжорства и убивая одного монстра за раз. Чем не отличная тренировка? Теперь, когда я вспомнил об этом, похоже, желание, исходящее от обжорства, уменьшилось. Ладно, увидел я достаточно. Пришло время действовать. Я удалился от группы охотников, и через несколько барханов мне, наконец, попался монстр. Я тут же активировал оценку. Песочник, уровень 30. Выносливость 1760. Физическая сила 890. Магия 1330. Дух 1760. Ловкость 100. Навыки повышение магии средняя. Сила на одном уровне с мрачной горгульей. Однако этот монстр слишком медленный. Если не допускать критических ошибок, он даже не подойдет ко мне. Так, и что мне с этим делать? Волшебники той группы использовали магию огня против них. Возможно, эти монстры сильно восприимчивы к огню? Отлично. Пришло время использовать магию, которую я получил от Гаргулий. Расстояние, кажется, великовато. Но давайте все равно попробуем. Я навел руку на песочника, а затем прошептал «пламенная пуля». Ух, пуля стреляет не сразу. Закончив формироваться, она, наконец, вылетела из моей ладони. «Ахаха, Фейт, ты дурачок, да? Там ничего нет!» Моя пламенная пуля не только не долетела до песочника, она вообще полетела в другую сторону. Песок прекрасно вспыхнул, а монстр обратил на меня внимание и стал ко мне приближаться. Но судя по его скорости, у меня еще есть время. «Мда, что это было? Из-за голода ты становишься неуклюжим?» Смейся, сколько влезет. Я впервые воспользовался магией. Чуть попаркикуюсь и буду строчить ею как. Прекратив смеяться, жадность перебил меня. Не поможет. Ладно, я немножко подсоблю. Вызови форму лука. Как и было сказано, я вскинул лук и навел его на песочника. Мы собираемся стрелять обычной магической стрелой? Не совсем. Перед тем, как стрелять, используй свою магию. Обычно я просто натягиваю тетиву и формируется стрела, но в этот раз, по словам жадности, что-то изменится. Я начал активацию пламенной пули, после этого моя стрела начала мерцать красным светом. Это... стрела наполняется огнем, не так ли? Ну и как тебе? С помощью моего волшебного лука ты можешь придать стреле любой атрибут магии, который тебе подвластен. Более того, подготовка стрелы идет куда быстрее, чем активация магии. Это позволит увеличить скорострельность. Вжух! Пламенная стрела с огромной скоростью полетела прямо в песочника, заставив того вспыхнуть. Как ощущение? Идеально! Прямое попадание! Ясно, обычную магию я больше не использую. Тактика магических стрел мне подходит куда лучше. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 1760, физическая сила плюс 890, магия плюс 1330, дух плюс 1760, ловкость плюс 100. Добавлено, повышение магии среднее. Съев душу песочника, я почувствовал себя немного насытившимся. Нужно немного подождать, чтобы не сбить мое состояние частичного падения в голод. Интересно, смогу ли я также держать себя в руках при полном голоде? Было бы прекрасно, но пока доверимся жадности. Глава 34. Сильные руки, обнимающие пески пустыни. Фух, я устал. Настолько, что просто упал на песок и не подавал признаков жизни. И это была не физическая усталость, а моральная. Используя свой голод, я убивал песочников одного за другим. Ужас. Я был похож на того, кто мучается жаждой, но по какой-то причине пьет только по капле. Как бы сильно ты не хотел пить, не можешь. И это вызывает чувство жгучей ярости. Именно сдерживание этого чувства и самого себя меня и вымотало. Я занимаюсь такой охотой на истощение уже несколько часов к ряду. Жадность. Пора заканчивать. Я хочу вернуться в город до рассвета. В самом деле, для первого раза ты справился неплохо. «Если затянуть, можешь сойти с ума, а этого нам с тобой не нужно». Поскольку жадность, как мой тренер, дал отмашку, наконец можно начать нормальную охоту. Так как до рассвета оставалось еще пару часов, я думаю, мне хватит времени более-менее наесться. К тому же, в моем состоянии все мои чувства до невозможности обострены, поэтому я просто встал и принюхался к воздуху. Немного севернее есть три песочника». Эффекты твоего состояния дают о себе знать. Похоже, ты начинаешь брать их под контроль. Ну, я немного привык к этому состоянию. Сейчас у меня покраснел только один глаз, поэтому я могу парализовать слабых монстров. Когда я полностью впаду в голод, и оба моих глаза станут красными, я смогу подавить волю любого монстра слабее меня. Пройдя на север, через пару минут нашел их. Монстров, чьи тела наполовину показались из песков. Я остановился и тихо приготовил оружие. Интересно, скольких из них я уже убил? Думаю, много. Ну, после 50 я просто перестал считать, поэтому не знаю. Видимо, уже достаточно, потому что монстры начали от меня прятаться. Как же бесит. Сейчас я уже охочусь для того, чтобы усмирить обжорство, а значит, нужно убить около 30 песочников. О, боже. Выходит, после этих нужно найти еще 27. И всех этих ребят нужно успеть сразить до того, как они спрячутся в пески. Ладно, главное начать. Я нацелил лук на одного из них и наполнил стрелу магией. Выстрел и один песочник горит. Двое других заметили это и начали убегать. Однако выпущенные в догонку еще две стрелы не дали им этого сделать. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 5280. Физическая сила плюс 2670, магия плюс 3990, дух плюс 5280, ловкость плюс 300. Услышав голос в своей голове, я уставился на три костра посреди пустыни. Эти три песочника меня не насытили, а значит, все равно нужно искать остальных. Пока что я могу убивать их одним выстрелом. Думая об этом, я взбирался на песчаный бархан, как вдруг мне в нос ударил невероятно вкусный запах. Ох, такой манящий. Я уже чувствовал нечто подобное. Похожий запах исходил от предвестника скорби на территории Харт. Жадность. Где-то здесь бродит корона. О, наконец, мощный враг. Идеально подходит на роль главного блюда. Помимо поглощения сильной души, можно еще и тренировку устроить. Прямо двух зайцев одним выстрелом. Отлично. Постарайся выдержать эффект поглощения и будь осторожен. Эффект от пожирания сильной души. Не самые приятные воспоминания. Ладно, в этот раз все должно получиться. Идя на запах, я услышал звуки ожесточённой битвы. Это кто же там сражается? Я тихонько подкрался, и передо мной открылась интересная картина. Это та группа, за которой я следовал раньше? Плохо. Они недостаточно сильны, чтобы выдержать эту битву. Шестеро из этой группы были ранены, так что они уже не могли сбежать. Пять воинов с щитами были в авангарде и пытались блокировать атаки венца. Но как и их покрытые трещинами и сколами щиты, они уже явно были на пределе. Удары монстра несли в себе чудовищную силу. Они еще держались, но им явно осталось недолго. Видя их бой, я почувствовал некую боль в груди. Эта группа сражалась, не бросая своих людей. Брось они раненых, и кому-нибудь удалось бы сбежать. Однако они упорно продолжали стоять. Такого я представить не мог. Они круты. Ты завидуешь им? Не знаю. Идем? Хочешь присоединиться к ним? Нет. Хочу поесть. Я... Я просто не смогу сражаться с другими. Это стало понятно после наблюдения за их битвой. Мой стиль сражения мечом и обжорством – это то, что может навредить моей же группе. Если подумать, у Майн были такого же рода проблемы с ее смертным грехом. Присоединившись к битве, первым делом я решил отвлечь венца от раненых. Использовав лук, я пустил пять стрел в ноги короны. Его ноги сгорели, и он потерял опору. Мне нужно его переманить. Тогда использую меч для ближнего боя. Да, об этом ты мог и не говорить. Сменив форму жадности с лука на меч, я пошел на сближение. Теперь можно использовать оценку. Страж песков. Песчаный голем уровень 60. Выносливость 450 тысяч. Физическая сила 430 тысяч. Магия 245 тысяч. Дух 265 тысяч. Ловкость 115 тысяч. Навык – полевая магия. Я, конечно, предполагал, что это сделанное из камней тело будет мощным, но действительность превзошла все мои ожидания. Его сила и выносливость были из-за облачных значений. И я не могу понять, как вообще эти ребята против него стояли. Видимо, дело не только в их навыках, но и в щитах. Ладно, спрошу об этом после боя. Для начала нужно остановить их продвижение и заставить отступить. Что? А! -а, -а, -а! Ты! Арх! А, -а, а, не нужно! Что ты творишь, ублюдок? Проклятие! Упс! Кажется, среди них была женщина. Прошу прощения, если был слишком груб. В любом случае, мои действия привели к увеличению расстояния между монстром и группой. Через пару секунд я услышал голос из-за спины. Несмотря на вашу внешность, вы, кажется, воин. Собираетесь присоединиться к нашей битве? Похоже, это был лидер той группы. На его предложение я отрицательно покачал головой. Тогда зачем вы? Ну, мне немного стыдно говорить, зачем я вступил в битву то, для чего я вообще пришел в эту пустыню, мне просто кушать хочется. У меня свои причины. Этого монстра я беру на себя. Вам же следует как можно скорее убираться отсюда. Сомневаюсь, что вы до конца откровенны. Так и скажите, что хотели помочь нам. Но эта штука очень сильна. Лучше будет работать сообща. Я понимал их. Ведь все они вместе пытались справиться с монстром. Я ожидал, что он скажет нечто подобное. Но если вспомнить битву с горгульями, мне не под силу защищать большое количество людей. Будет их несколько, я, может, исправился бы, но никогда их около двадцати. Я просто не способен на это. К примеру, если голем использует атаку по площади, не выживет никто, кроме тех, кто стоит прямо за мной. Пытаясь не выпускать голема из виду, я оглянулся назад. «Я ценю ваше предложение, но вы, ребята, будете путаться под ногами». «Если не хотите полечь здесь этой группой, уходите сейчас же». После этих слов я снова повернулся к монстру, реагируя на малейшие его движения. Лидер группы секунду помолчал, после чего сказал. «Ясно, но не перенапрягайся». Голем справился с повреждениями, что я ему нанес, и снова пришел в движение. Сжав руку в кулак, он напал на меня. Увернувшись и оглянувшись назад, я увидел, что ребята начали эвакуироваться. Отлично, теперь можно не сдерживаться. Нужно закончить с этим побыстрее и возвращаться в город, пока Майн не проснулась. Так что я перехватил жадность покрепче и бросился в атаку. Глава 35. Красная молния. Первая атака. Черный меч вошел глубоко в голема. Реакция стража была довольно вялой. Пусть мощь, сосредоточенная в его руках, и несла смерть, все тщетно, если он не сможет в меня ими попасть. Пока он приходил в себя от первой атаки, я продолжал полосовать все его тело, перекат и за спину. Тут я снова всадил меч возле плеча и закончил удар косой чертой через весь его торс. Но как и прежде, никакой реакции. Я решил отступить, чувствуя что-то неладное. Обычный монстр после получения таких ран хоть немного бы замедлился. Однако голем вообще не реагировал на атаки. Может у него, как и у песочников, есть ядро внутри? «Итак, ты это заметил после трех атак. Тебе многому еще придется учиться». «Я думаю, что заметил это раньше». Другими словами, ядро превратило пустынный песок в камни и придало голему гуманоидную форму. Вот почему ни одна моя атака не нанесла ему урона. Я не задел ядро. Лишь удары по нему возымеют эффект. «Здорово, и как его найти?» И тут у меня в голове возникла любопытная мысль. Если его усиленно кромсать, он станет меньше. Да ладно. Заткнись. Кроме того, это должно выступить в качестве тренировки поединков один на один. Раньше, когда я сражался с первым монстром типа «Венец», предвестником скорби, я ощущал разницу в боевом опыте и старался избегать прямого столкновения. В тот раз я полагался на тактику «бей и беги», используя преимущество «черного лука жадности». Тогда на кону были жизни людей, и я не мог позволить себе проиграть. Однако нельзя полагаться только на такую тактику, иначе в будущем меня ждут большие проблемы. Можешь успокоиться и использовать этот бой в качестве тренировки, однако не забывай, что ты дерешься с короной. Оу, об этом можно и не напоминать. Скорее всего, жадность подумала о том же, о чем и я. В обычной жизни он вечно шутит, но как только начинается бой, становится серьезным и внимательным ко мне, хотя его манера речи все еще раздражает. «Ну что же, вперед!» Я поднял меч и ринулся в атаку. Голем тут же отреагировал, замахнувшись своими руками в мою сторону. «Слишком медленно!» Я рубанул с жадностью и увернулся от атаки, после чего использовал подвернувшийся шанс, чтобы отрубить ему руки. Смотря на две конечности голема, кувыркающихся в воздухе, я подумал, а не слишком ли легко? В прошлой битве с короной мне было куда сложнее. Тогда битва действительно проходила на грани жизни и смерти. Но сейчас я даже не вспотел. Неужели я стал сильнее? Или просто голем был очень слаб? Как раз в этот момент, когда я размышлял, жадность ворвался в мои мысли с помощью чтения разума. Фейт, отступай сейчас же! Песчаный страж начал действовать в тот же момент. Его тело надулось, а затем из него на невероятной скорости начали вылетать камни разного размера. Ух! Здоровенный кусок голема устремился ко мне. Я подпрыгнул, попытавшись увернуться, но меня все равно задело ударной волной. Я отлетел, проехался по земле метра три и только потом смог прийти в себя и подняться. Вот что значит использовать все тело в бою. Поэтому я и просил тебя быть осторожным. Я сплюнул кровь, собравшуюся у меня во рту, и стал следить за песчаным големом. Меня отбросило довольно далеко, не прыгни я тогда, мог бы уже сыграть в ящик, опасненько. И все же, я, кажется, понял манеру сражения этого гада, теперь меня такое не заденет. Вперед, это атака, это наш шанс добраться до ядра. В этом положись на меня. Парящее ядро голема начало привлекать камни к себе, заново выстраивая тело. Сменив меч на лук, я опустился вокруг голема и стал стрелять в ядро. Однако парящие камни преграждали моим стрелам путь, действуя в качестве щитов. Ничего страшного, это еще не конец. Камни, окружающие ядро, превращались в пыль и вместе со взрывами ухудшали мне видимость. Но именно в этот момент я, наконец, нацелился именно на ядро. Прежде чем тело голема соберется вновь, мне нужно поразить его. Поэтому, призвав форму меча, я побежал к монстру. Вот только песчаный страж имел другие планы на этот счет. Он снова замер, будто собирался вновь повторить свой залп камнями. «Что, опять?» «Но дважды этот фокус не пройдет. С помощью своей ловкости я должен справиться». «Отлично! Фейт, двигайся вперед! Не отступай!» Камни летели в меня, но черный меч отклонял или разрезал их все. Пробежав еще чуть-чуть, я заметил, как из-под моих ног начал вырываться песок. Голем решил заблокировать мой прорыв, вызвав песчаную бурю с помощью своей магии. Немедля жадность дал мне совет, к которому пришел и я сам. Фейт, коса! Смена экипировки, и вот песчаная буря утихла, так как черная коса разрезала саму магию. Начали падать даже камни, случайно задетые моим оружием. В воздухе осталось только ядро стража. Похоже, у него просто закончились трюки. Подобравшись достаточно близко, я замахнулся косой, намереваясь разрубить ядро напополам. «Фейт, кончай с ним!» «Пусть ты и сказал это, но...» Зная, что я почти настиг его, ядро упало на землю и покатилось прочь. «Воу! Да этот гад пытается убежать. Я немного обалдел, но тут же пришел в норму. От меня не уйдешь, гиперактивный колобок. Ты потрепал мне немало нервов, и так просто я тебя не отпущу». К тому же, если он сейчас уйдет, то, скорее всего, нарвется на других воинов и причинит им много вреда. Нет, сегодня ты – мое главное блюдо, колобок, и я тебя съем. Ядро почти скрылось, поэтому я вызвал черный лук. Жадность. Сейчас будет навык. Бери 10% характеристик. 10%? Мало. Мы не знаем, где он точно. Возможно, он уже зарылся в песок. «Мне понадобится 20%, если хочешь точно его достать». Как обычно, он оборзел. Однако если упустить момент, ядро убежит. Нет времени припираться. «Понял. Забирай». «Ради победы не нужно жалеть характеристик. Вот правильное отношение. Очень хорошо. Забираю 20%». Сила покинула мою руку и сосредоточилась в луке, преобразив его в более зловещий вид. Несмотря на резкую слабость, я продолжил держать оружие. Натянув тетиву и сформировав стрелу, я наполнил ее магией огня. Направляю стрелу в то место, где ядро проделало ямку в песке. Стреляю. Сдохни! Меня опять чуть не снесло отдачей, а из лука вырвалась ослепительная пламенная стрела. Она пронзила воздух, песок, камни и оставила после себя огромный каньон посреди пустыни. И как вишенка на торте, по всей своей длине этот каньон вспыхнул ярким пламенем. Навык обжёста активирован. Выносливость плюс 538 тысяч. Физическая сила плюс 494 тысячи Магия плюс 311 тысяч Дух плюс 353 тысячи. Ловкость плюс 120 тысяч. Добавлена пылевая магия. О, вместе с ядром я, кажется, поджарил штук 50 обычных песочников. Шикарно. Мой восторг закончился сразу же, как только обжорство решил его со мной разделить. Чувства от поглощения короны раскаленным прутом вонзились в мой мозг, пытаясь сжечь мои нервы чувством эйфории. Как итог, с трудом, но я все же смог вытерпеть это лучше, чем в прошлый раз. Ху-ху-ху, фух, ну как тебе, жадность? Я смог выдержать. Выглядишь лучше, чем в прошлый раз, только у тебя изо рта до сих пор слюнки текут. «Упс». Вытирая слюни, я использовал лезвие меча жадности, чтобы проверить свое лицо. Глаза пришли в норму. Сегодня я научился немного контролировать обжорство. Это значительный прогресс. Я боялся, что оно меня поглотит где-то на пути в Галлию, но эта ночь показала, что я могу сопротивляться. «Крики!» Кто-то окликнул меня. «А, лидер группы, которую я спас от Голема. Он привел с собой новых людей. Ого, они мне на выручку пришли!» Увидев обработанный мною пейзаж, парень чуть дар речи не потерял. «Вот это вот! То, что на земле! Как? Это ты сделал? И где монстр?» Как будто дожидаясь этих слов, прямо между мной и лидером группы упала сильно потрескавшееся ядро голема. И, конечно, оно было синим. «Вот он! Что-то не так?» Да, охота прошла в лучшем понимании, веселой для жадности». Снова я оставил после себя след, изменив природный ландшафт ко всем чертям. Ну, сейчас уже ничего не попишешь. Придав своему лицу как можно более спокойное выражение, я подошел к ядру стража и слегка погладил его. А группа, что пришла меня спасать, пыталась снова вспомнить, как дышать. Глава 36. Воин по имени Мукуро. Эм, и что прикажете мне делать? Кажется, эти воины заинтересовались мной. «Ну, еще бы, ведь за моей спиной до сих пор горит протянувшаяся чуть ли не наполовину пустыни дорога в ад. Вообще-то, даже сам факт того, что я устроил такое в одиночку, уже ставит под сомнение мою принадлежность к людскому роду. Когда я уже открыл рот, чтобы начать оправдываться, лицо лидера группы расцвело в улыбки. улыбке». «Это потрясающе. Я никогда не видел воина, который способен на такое. А вы, ребята…» Остальные до сих пор не могли сказать ни слова и просто стали усиленно кивать головами, но вскоре и они отошли от оцепенения и начали вокруг меня щебетать. С этой маской и плащом он выглядит подозрительно, но кто на это обратит внимание после такого? Спасибо, что спас меня тогда. Твоё оружие – черный меч? Дай посмотреть. Вся эта ситуация вызвала у меня улыбку. В столице любой воин, которого я встречал, был либо бесполезным, либо слабоумным. Поэтому там я пытался оградить себя от них. Напротив, эти парни не только сильны, но и по-настоящему беспокоятся за своих друзей и боевых товарищей. Они даже собрали группу, чтобы меня спасти. Лидер их группы протянул мне руку для рукопожатия. Я Бальдо, лидер группы. Могу я узнать твое имя? Сейчас я пытаюсь скрыть свою настоящую личность, ведь маску я напялил не только потому, что она круто выглядит, поэтому назвал одно из своих прозвищ. Мукуро. Как ваши раненые? Благодаря тебе их жизням больше ничего не угрожает. Сейчас они в городе, проходят курс лечения. Ясно. Примечание переводчика. В прошлых главах слово «мукуру» переводилось как «мертвец», потому что оно не выступало в качестве имени. Теперь это имя. Приятно слышать. Итак, что мне делать с ядром голема? В городе его можно превратить в довольно неплохие деньги. К тому же, если я правильно понял, Умайн за душой не гроша, и мне придется платить в путешествии еще и за нее. Для этих людей я уже стал Мукуро, поэтому отвертеться никак не получится. Спрятав меч в ножны, я направился к ядру, которая была высотой с меня. Обычно, если вы попытаетесь такое поднять, то просто зароетесь в песок по пояс. Я, конечно, могу его поднять сам, но вся моя пешая ходьба превратилась в утопание по колено при каждом шаге. «Окружающие меня люди поняли, что так дальше продолжаться не может и стали предлагать мне свою помощь. «Ты и так для нас много сделал, так что разреши помочь. Давайте, парни!» После этого в пустыне стали раздаваться подбадривающие возгласы и натужные хрипы. Когда они все взялись за ядро, вес на меня уменьшился, и я смог выбраться из песка. «Спасибо! Это меньше, чем мы можем тебе помочь!» Теперь, крича и напивая, мы двинулись прочь из пустыни. В город пришли уже, когда расцвело. Будь я один, кто вообще сейчас выкапывался бы из песка. Так что совместной работе – виват. Как только наша бравая команда зашла в пункт обмена, к нам сразу подбежали сотрудники этого места. Размер нашей ноши вызвал нешуточный переполох во всем этом офисе. Человек, ответственный за оценку трофеев, внимательно осмотрел ядро, после чего с восторгом промолвил. «Да ладно! Неужели? Неужели этот песчаный голем наконец-то побежден?» «Вот это действительно удачное начало дня!» Песчаный голем – монстр-корона, имеющий свое собственное имя. Проще говоря, он был начальником и кумиром всех монстров, обитающих в пустыне. До этого святые рыцари также пытались победить этого стража, но все впустую, ведь ядру постоянно удавалось скрыться. Кажется, последние лет сто никто не мог справиться с этим созданием. «Ну, если бы я не использовал умение лука жадности, то тоже сейчас бы стоял на какой-нибудь равнине и прокаинал бы песок, на чём свет стоит». На кассе воцарилась нешуточная суета и оживление. «Сюда даже начали сбегаться другие воины, чтобы поглазеть на меня и на ядро. Мощно я скрываюсь, ничего не скажешь. Теперь весь город начнет болтать о воине Мукуро, сразившем песчаного голема. О, кажется, с моей наградой возникли какие-то проблемы». «Простите меня, но мы и представить не могли, что кто-то кроме святых рыцарей сможет убить стража песков, поэтому у нас просто нет той суммы, которая вам причитается. Не могли бы вы подождать до завтра?» «Я понимаю. Тогда я пойду отдыхать». Я поблагодарил воинов, которые помогли мне с транспортировкой ядра и уже собирался уходить, когда Бальда меня окликнул. «Мы собираемся в бар. Не хочешь к нам присоединиться? После охоты всегда приятно выпить и расслабиться». Да и нам хочется послушать историю, как ты сразил этого исполина. Предложение выпить было заманчивым, но я решил отказаться. Вся моя победа была основана на способностях жадности и обжорства, и если я начну рассказ, могу сболтнуть лишнего. Как-нибудь в другой раз. Ну ладно, через некоторое время мы собираемся снова охотиться на песочников. Если захочешь присоединиться, просто найди нас в гостинице. Хех, может быть. Шумная компания направилась выпивать, а я ушел спать. Дойдя до гостиницы, я проверил, чтобы рядом никого не было, но маску не снял. Конспирация – наше все. Придя на третий этаж, я столкнулся с неожиданно возникшей проблемой. Так, а в каком номере я, собственно говоря, живу? Поскольку на каждом этаже было по 500 комнат, я забыл. Ну, просто с этого места они все выглядят одинаково, и я немного запутался. Как это часто бывает, помощь пришла от жадности. Четырнадцатая комната отсюда. Это наша. У тебя, на удивление, хорошая память. Нечему удивляться. Я – неорганическое существо. Структура моего тела очень сильно отличается от ваших. Какие же потрясающие неорганические существа. Думая об этом, я вошел в комнату. Наконец, я могу отдохнуть. На одной из двух кроватей мирно спала Майн. И, судя по всему, она так и не заметила мои художества. Как только я лег на кровать, то сразу понял, как же я устал. Положив жадность рядом с собой, сняв маску и поудобнее устроившись на кровати, я провалился во тьму. Меня разбудили звуки воды. Когда я раскрыл глаза и осмотрелся, Мэн нигде не было. Через некоторое время звук остановился, и из ванной показалась моя спутница топлес. Какого черта ты ходишь полуголой? Если на меня будет смотреть такой ребенок, как ты, то смущаться мне особо нечего. «Вообще-то я выгляжу куда старше. Хм, этого не было заметно, когда она в одежде, но теперь я вижу, что ее татуировка охватывает полностью все тело, кроме лица». Когда наши глаза встретились, она рассмеялась и весело заговорила. «То, что ты нарисовал на моем лице, пока я спала, было довольно сложно смыть». «Ну, я создал этот шедевр по наитию. Прошу прощения. Сначала я хотела выбросить тебя из окна» пока ты все еще спишь, но потом подумала, что у меня будут проблемы, если ты обидишься, поэтому...» На этих словах Майн, которая, к слову, до сих пор стояла лишь в неполном нижнем белье, протянула мне ручное зеркальце. «Это мой шедевр, не стоит благодарить». «Какого?» Из зеркала на меня смотрел первобытный человек. Теперь мое лицо украшала пара толстенных бровей, роскошная борода и бакенбарды. На лбу большими буквами было написано слово «Обжора». Это слишком жестоко. Даже не используя навык чтения разума, я понимал, что жадность сейчас пытается не лопнуть от смеха. «Я хотел превратить тебя в милую девушку-кошку, а ты мне так отплатила?» «То, что сделала я, тебе тоже очень подходит». «Я понял, что этот раунд остался за Майн». «Ладно, я понял, что был неправ, поэтому накинь хоть что-нибудь». Пусть эта девушка и не видела во мне взрослого, я все же им являюсь. Нормальным, здоровым взрослым парнем с исправно функционирующими частями тела. Я немедленно направился в ванную, чтобы смыть эти художества. Хотя нарисовано действительно неплохо. Нет-нет, это нужно смыть. Как и ожидалось от владельца гнева, возмездие на меня свалилось двадцатикратное. Нужно будет это запомнить» глава 37 несчастный святой рыцарь каким-то образом мне все же удалось смыть каракули с моего лица но на лбу все равно виднелись следы надписи хотя моя челка или маска смогут скрыть это безобразие войдя в душевую я решил смыть себя пот и грязь оставшиеся после вчерашней охоты мать мой возглас был не без причины просто здесь я увидел его воплощение моих мечт шампунь Если так посмотреть, работая на семью Харт, я мылся куском твердого мыла. И тогда мягкий шампунь с запахом цветов или трав для меня казался чем-то недостижимым. Но вот он, прямо передо мной. Вот почему при приближении Майн я почувствовал приятный цветочный аромат. Я взял бутылку в руки и заметил, что на ней приклеена какая-то бумажка. Стоимость бутылки – один золотой. Дерьмо! Ну конечно! Кто будет за просто так оставлять здесь предмет роскоши? Майн уже использовала его, поэтому отвертеться не получится. Даже если бы я о нем знал и начал протестовать, она настояла бы на том, что девушки должны нормально помыться. Тем более смыть усы, которые я ей нарисовал. Дернул же черт меня тогда. Знал бы, что все так обернется, ни за что бы так не поступил. Месть Майн била сразу по двум фронтам – физическим и финансовым. Ну, думаю, награда за ядро Голема слегко и покроет расходы в одну монету. Когда у меня будут деньги, что я с ними сделаю? Точно! Сначала съем свежеиспеченный хлеб, и суп, полный мяса. От планов на грядущее у меня аж голова начала кружиться. Но вернемся к реальности. Я домыл лицо. Будь это прежний я, работающий привратником, который за два года работы смог скопить лишь две серебряные монеты, то использование шампуня было бы тем, про что даже не следовало мечтать. Однако времена меняются. Будь здесь жадность, он бы посоветовал перестать маяться глупостями и просто помыться. Но в этот раз голосом разума выступила Майн, крикнув из комнаты. «Давай быстрее! Я хочу как можно быстрее уехать из этого города!» «Упс!» Кажется, ее раздражало ожидание. Однако тут был шампунь, и я не знал, когда мне еще подвернется такая возможность. В общем, процесс мытья в этот раз был похож на сказку. Выйдя из ванной, я почувствовал себя совершенно другим человеком. Майн уже была полностью готова к поездке и в данный момент лежала на кровати, ожидая меня. «Ты очень медленный, я устала ждать». Взгляд этих красных глаз, он вызывал угнетающее чувство. «Ладно, надеюсь, это немного сгладит мою вину». Я поставил купленный нами шампунь на живот Майн. «Оу, oh, ты хорош. Думаю, на этот раз я тебя прощу». «Я рад, что тебе понравилось. Идём?» Я повесил ножны с жадностью на бедро и закинул сумку на плечи. Мы уже хотели выйти из комнаты, когда я кое-что вспомнил. «Оп, чуть не забыл». Я достал маску черепа и надел на лицо. Было решено, что в этом городе я буду ходить исключительно в ней. Когда это увидела Майн, то сузила глаза и улыбнулась. Хм, выглядишь круто. Э, ты серьезно? Она лишь для конспирации. Как скажешь, идем, фейт. А, еще кое-что. Когда я в этой маске, пожалуйста, зови меня Мукуро». Майн проигнорировала меня и пошла дальше. Эту девчонку не понять. Секунду назад она тебя хвалила, а теперь не замечает: Я рад узнать, что хоть кому-то понравился твой внешний вид. Ахахахаха. ха ха ха Заткнись. Пока я вел перебранку с мечом, Майн крикнула с первого этажа: Докуро! Давай быстрее! Мукуро, а не докуро. Мукуро! Да, она просто играет со мной. Пока я платил за жилье, девушка уже покинула здание. Я в спешке ее догнал и остановил. Чего? Прошлой ночью я убил песчаного голема в пустыне. Сегодня должны вручить награду. Песчаный голем? Монстр корона, который ответственен за расширение пустыни. Жаль, я собиралась сразить его по пути, но ты успел первым. Значит, мань серьезно планировала прогуляться по пустыне и убить стража песков. Как интересно, она планировала делать это днем, если голем – существо ночное. Сама мысль об этом вгоняла меня в дрожь. Я попытался спросить, но она не хотела отвечать. «Обменный пункт вон там. Я пошел. «Я тоже иду». Майн пристроила лень за спиной и пошла за мной. Похоже, она недовольна тем, что я забрал ее добычу. Может, ее гнев тоже становится сильнее от победы над монстрами? Если да, то потеря монстра уровня короны довольно ощутима. Ну ладно, в следующий раз отдам ей корону. Но до этого момента мне нужно становиться сильнее». Мы добрались до обменного пункта, где меня уже ждали. Добро пожаловать, господин Мукура, ваша награда готова. Когда передо мной поставили деньги, я чуть не потерял дар речи. Мои родители на небесах. Сегодня я стал чертовски богат. Хорошо, что я был в маске, иначе пришлось бы всем объяснять, почему при виде 100 золотых монет мои глаза стали напоминать блюдца. И все же, 100 золотых, это очень много. Я просто не представляю, на что их потратить. «Ладно, пока положим в сумку, а позже что-то придумаем». Спрятав золото на дне сумки, я обернулся и увидел, что Майн смотрит на меня, как голодающий на кусок мяса. «Ты сама хотела получить деньги за голема?» «Не совсем. Одна из целей моего путешествия – сбор средств. Моя деревня бедна, и охотясь на монстров, я отправляю часть денег в деревню, так я могу им отплатить за их доброту». «Ясно. Хочешь половину?» «Конечно!» «Я все равно собирался с тобой поделиться, не нужно так радоваться». Получив деньги, девушка смотрела на них, как на некую семейную реликвию, и надежно спрятала в свою сумку. После этого она посмотрела на меня с выражением лица куда более дружелюбным, чем раньше. Похоже, если помочь заработать ей деньги, можно ожидать на более теплые отношения. Новая глава в мое личное руководство. Майн. Эксплуатация для чайников. Тут мы закончили. Пошли? Здание мы покинули со счастливыми лицами и полными кошельками. Однако неожиданно на нашем пути появилась преграда. Перед нами стоял человек в золотых доспехах и красном плаще. И они ему явно не шли. А еще за его спиной стояло около 50 человек. Видимо, этот ряженый был их предводителем. Так что я использовал на нем оценку. Рудольф Ланчестер. Уровень 120. Выносливость. Миллион четыреста пятьдесят «Сила – миллион шестьсот девяносто «Магия – миллион пятьсот семьдесят «Дух – миллион триста двадцать «Ловкость – миллион четыреста девяносто «Навыки – владение святым копьем». «Повышение физической силы – большое». «Повышение магии – большое». Плохо. Все его характеристики перевалили за миллион. Вот уж точно. Не суди книгу по обложке. Святой рыцарь Рудольф подошел ко мне, после чего с презрением спросил. «Ты воин, который победил песчаного голема?» «Да». Он оглядел меня всего с ног до головы, а мне показалось, что по мне языком прошлись. Отвратительный у него взгляд. «Ясно. Ну, ты выглядишь довольно сильным. Хорошо. Фукуро, да?» «Мукуро». «Да-да, Мукуро. Теперь ты мой подчиненный. И да, это не подлежит обсуждению». Видимо, святые рыцари прознали о том, что я смог победить песчаного голема, которого не могли победить они уже десятки лет, и решили, что меня стоит наградить принятием в свои ряды. Это проблема. У меня уже есть дела. Что за вздор? Было решено, что ты станешь святым рыцарем, так что будь разумнее и следуй за мной. А, и покажи свою голову, мне нужно вырезать татуировку. В королевской столице власть святых рыцарей немного уступает королевской а в этом городе сравнимо с ней. И что мне делать? Я даже не заметил, как моя рука легла на жадность. С этим святым рыцарем мне явно не удастся уладить все мирно. А еще эти глаза. Этот презрительный взгляд меня очень сильно бесит. Скорее всего, должность его подчиненного расшифровывается, как мальчик на побегушках или собачка. Но Рудольф не знал, что творится у меня в голове, и продолжил гнуть свою линию. «Давай, иди под мое крыло». «Станешь моим подчиненным, и я дам тебе все, о чем ты мечтал». «Так, жадность, нас ждет новый бой. Так я думал, пока передо мной не встала Майн». «Так нельзя. У нас с Мукурой есть дела, не терпящие отлагательств». «Упс. Кажется, ситуация выходит из-под контроля. Если парень сейчас не отступит, то тут станет очень и очень жарко. Однако, не зная, кто его оппонент, святой рыцарь просто начал высмеивать мою спутницу». «Соплячка, тебе стоит сейчас быстренько бежать к мамочке, иначе я прямо здесь возьму тебя и вы...» а -а -а. Всё произошло за долю секунды. Просто с космической скоростью Майн выхватила секиру и ударила святого рыцаря в живот, отправив того в полёт. У него были семизначные числа в характеристиках, и всё же силы удара хватило на то, чтобы он проломил с собой одно здание и скрылся за городской стеной. Налюбовавшись тем, как он красиво летел, девушка обратилась ко мне с расслабленным лицом. «Нам лучше уйти до того, как этот летун вернется назад». Э, да, ты права». Я думал улыбнуться ей в ответ, но это получалось с трудом. Люди, которых привел за собой Рудольф, с криком поразбегались кто куда, а обычные зеваки, наоборот, вели себя очень тихо, будто только что поняли, как выглядит истинный ад». Я тихо добавил еще одну главу в книгу «Майн. Эксплуатация для чайников». Никогда, ни при каких обстоятельствах не называть ее ребенком. Это жизненно необходимая информация. Глава 38. Рыцарь угасающего солнца. Прошло уже несколько дней с тех пор, как мы покинули Аль-Казар. С того момента я не встречался ни с Бальдо, ни с кем-либо из знакомых мне воинов. Хотя, эти ребята охотились на монстров, путешествуя между городами, так что мы еще обязательно встретимся. Когда это произойдет, я с радостью вместе с ними выпью и расскажу пару историй. Мы ехали на север в качающейся карете. В этот раз это была не просто повозка, подобная той, где я служил охранником, а настоящая карета. Ее я нанял, используя деньги, полученные за голема. Может, кто-то и посчитает это пустой тратой денег, но из этого путешествия мне вряд ли вернуться живым, так что почему бы мне и не пошиковать напоследок? По крайней мере, уйду стильно. От кого же я таких мыслей набрался? И разумеется, Майн не заплатила ни медяшечки. Она сказала, что собирается вернуться в родную деревню с как можно большей суммой денег. Эх, ладно, все равно путешествовать в одиночку куда хуже. Сейчас я разговаривал с нашим кучером, который за работу взял целых 15 золотых. Как долго мы будем добираться до следующего города? Так, около... около 3 дней. Чем дальше на север, тем реже будут попадаться города. То есть, чем ближе вы живете к Галли, тем труднее вам это удается. В основном это вызвано тем, что оттуда время от времени приходят ужасно сильные монстры. И ситуация только ухудшалась, ведь святые рыцари, те, кто должен уничтожать монстров, своими прямыми обязанностями и не думают заниматься. Монстры, забредшие в районы, далекие от Галлии. Это точно не идет на пользу королевству. Пока я об этом размышлял, карета особо сильно тряхнула, и мы резко остановились недалеко от какой-то деревушки. Ача Это нехорошо! Похоже, что левое колесо сломано!» Вот что поведал мне кучер, спустившись с кареты, и похоже, на ремонт потребуется около трех дней. Как хорошо, что это произошло недалеко от деревни. Майн сразу же заявила, что собирается осмотреться, и предупредила, что будет делать это одна. Ох, от своего ли этой девушки у меня порой глаз дергается. Я же решил найти местного старосту, дабы тот разрешил нам остановиться в этой деревне на три дня. Тут так спокойно. «Видимо, эту деревню охраняет сильный человек. Жадность поведал мне это, используя чтение разума. Скорее всего, так и есть, ведь я вообще не ощущаю присутствия монстров где-либо в округе. Эта деревня настолько мирна, что это просто ненормально для места, так близко расположенного к Галлии. Даже дети здесь весело носятся по улице и громко смеются. И не только они, все жители этого места настолько расслаблены, как будто забыли, где именно они живут». Идя по улице, я заметил старика, отдыхающего на пеньке. У него была довольно приятная внешность, а голову украшали густые седые волосы, завязанные в хвост на затылке. Может, у него я и смогу узнать, где глава. Как только я приблизился к нему, старик первым начал со мной говорить. «Тебе принадлежит одна из двух сильных аур, что недавно вошли в деревню. Хм, отлично, я не чувствую от тебя злого умысла». Я опешил, а старик улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. «Я Аарон Барбатас, главный в этой деревне. Добро пожаловать, молодой воин!» «Вот это и есть их деревенский староста. Значит, нужно представиться как следует». «Меня зовут Фейд Грефит. Могу ли я попросить разрешения остаться здесь на несколько дней мне и еще двум людям, пока нашу карету починят?» «О, я не против». Оставайтесь здесь столько, сколько потребуется. Но есть одно условие – сразишься с этим стариком в дуэли один на один. Аарон вынул золотой меч из-за пня. Это – святой меч. Другими словами, этот старик был святым рыцарем, и он ждал нас, пряча свое оружие. Но ведь Аарон сказал, что у меня нет злых намерений. Получается, будь это не так, я бы уже давно был мертв? Ну что вы, откуда у меня силы тягаться со святым рыцарем? Ха-ха-ха, не нужно лгать мне, юноша. Я владею навыком оценки. Для первого уровня твои характеристики просто абсурдны. Капитальное гадство. Редко можно увидеть рыцаря с навыком оценки. Хотя я и могу скрыть свои навыки. Со своими характеристиками я поделать ничего не могу. Именно вот таких людей мне и стоит опасаться. Ну что ты решил? Я медленно обнажил жадность. Но Аран тут же выставил передо мной левую руку. Как я и говорил раньше, ты не имеешь злого умысла, а значит, серьезно я с тобой драться не хочу. Мне просто интересно проверить твою силу. спаринг если угодно. Ну, что скажешь? Старик в ожидании моего согласия полностью обнажил меч. Кажется, он очень мотивирован. Ну что же, значит, мне просто нужно это сделать. Я замахнулся жадностью в сторону Аарона. Твои действия напоминают гоблина или кобальда. Безумные действия. Это комплимент? Ну и на что я рассчитывал? Фехтованию я в основном обучался как раз таки на гоблинах. Я даже без понятия, в каком положении должны быть мои руки и ноги. И все же, этого хватает, чтобы сражаться с монстрами. Возможно, с монстрами ты сможешь справиться просто благодаря характеристикам. Но все изменится, когда твоим противником будет человек. Я прав? Ты это поймешь, если у тебя будет навык оценки. Но твои характеристики... А если вот так? Но прежде чем я успел что-либо сделать, кончик святого меча уперся в мой подбородок. Все твои характеристики превышают 2 миллиона, что ненормально. И все же от них не будет толка, если ты не можешь ими правильно пользоваться. Похоже на то, что ты просто не привык к резкому повышению их значений. Что в этом плохого? Все. «Ладно, как награда за победу в спарринге, я буду тренировать тебя, пока ты остаешься в этой деревне. Как тебе такое условие?» Для него это забава. «Меня не нужно учить, как бороться с монстрами. И за этой улыбкой может скрываться что-то еще. Тем не менее, он прав насчет того, что мне трудно контролировать свое тело после достижения 2 миллионов по всем параметрам. Встреча с этим стариком может оказаться очень даже хорошей возможностью». Все же получить себе в учителе опытного святого рыцаря – то, о чем я и не мечтал. В противном случае я так и буду сражаться, как лихой гоблин. «Очень хорошо. На какое-то время рад работать с вами, учитель». Я опустил жадность и слегка поклонился Аарону. Он, в свою очередь, убрал свой меч и снова протянул мне руку для рукопожатия. «Ху-ху, я тоже, Фейт». Вместо того, чтобы просто бесследно исчезнуть, этому старику взбрело в голову оставить после себя след в виде ученика. Кто же знал, что он сам будет стучаться ко мне в дверь? «Эм, я рад это слышать, но я пробуду здесь всего три дня». «Ну, значит, нет времени трепаться». Оставив свой святой меч позади, старик напал на меня с голыми руками. Я попытался поймать его кулак, но он оказался настолько тяжелым, что мою руку отбросило назад. «Хо, тебе удалось заблокировать удар, несмотря на то, что тебя застали врасплох. Отлично, а как тебе такое?» Аран снова напал на меня, но на этот раз совершая невероятные акробатические телодвижения. То, как он двигался, никак не вяжется с его образом дряхлеющего старика. Тренировка завершилась на закате. Если бы не моя регенерация, то я бы давно валялся весь в синяках. «Лучший способ освоиться со своими характеристиками – сражаться безоружным». «Ну, на сегодня всё. Позволь, я покажу тебе, где вы остановитесь». Интересно, какие издевательства он приготовил на завтра? Пока я думал об этом, увидел Майн, расслабленно бредущую по дороге. На секунду мне показалось, что Аарон был удивлен, увидев ее. «Может быть?» «В чем дело?» «Нет, ничего. Эта девушка твоя спутница?» «Да, это Майн. Старайтесь не выводить ее из себя. Знаете по слою крадущегося тигра и затаившегося дракона? Так вот, если эта девушка начинает злиться, то способна отпинать обоих и становится ничуть не затаившимся стихийным бедствием Ахахахаха. «Ах-ха-ха-ха, какая проблемная особа». «Я бы не сказал, что это очень смешно». «Пока мы двое сплетничали о ней, Майн, кажется, начала чихать». И по какой-то неведомой причине, после этого она уставилась на меня. Ёб! Надеюсь, это не начало моего конца.